Глава пятая. Выполненное обещание. Мои глаза быстро приспособились к яркому свету. На кровати Кары прямо в куртке и сапогах лежал серый ворон. Похоже, до моего прихода он спал и только что проснулся. Сергей присел на кровати и уставился на меня. Я же подошла к нему и со всего размаха влепила ему пощечину. «Это за то, что напугал меня, это за то, что бросил меня, а это за то, что вы забыли про меня!» Ну а третий оплеухи Сергей легко увернулся. У меня даже сложилось впечатление, что и первые две парень мог спокойно пропустить мимо. «Это лишнее», — прокомментировал Сергей с улыбкой. «Я тоже страшно рад тебя видеть, и мы с Петькой не забыли про тебя». Моя злость быстро проходила. Я честно призналась себе самой, что безумно рада появлению друга. И не стала уже скрывать этого, бросившись парню на шею. Вот, решил в гости заглянуть, а то и совсем на улицу перестала выходить. Мы с пузырем прождали тебя весь большой выходной на лавочке под дождем. Кричали тебе под окном, но ты не выглянула. И в малый выходной ты тоже не вышла. Мы уже начали беспокоиться, не случилось ли чего. Но как ты прошел внутрь академии? Опять залез через окно? Зачем такие сложности? Просто зашел через главные ворота, как и все остальные, сказал при входе, что приехал поступать в академию магии. Затем повторил то же самое какой-то толстой тетке в большом зале. Получил бесплатную койку в небольшой комнате, постельное белье и талон на трехразовое питание в вашей столовой. Корешку где-то в другой башне вашей академии поселили. Завтра постараюсь найти ее, ну или она меня найдет. Ты ее сюда притащил? Должен же понимать, что мне это неприятно. Фея, не кипятись. Мы просто вынуждены были резко рвать когти и менять место жительства. Представь, возвращаемся мы пару дней назад к моему дому, и тут неведомый призрак заявляет, что в доме кто-то ходит. Я сперва подумал, бомжи какие залезли или воры, Хотя там и красть-то вроде нечего. Решил их проучить. Открываю тихо двери с криком «Всех убью! Один останусь!» Заскакиваю в комнату с клинком в руке, чтобы спугнуть их. А там полный квартет ассасинов ужинает прямо за моим обеденным столом. Далее следует немая сцена. Они сидят глазами хлопают. Я тоже не ожидал их увидеть и, мягко говоря, прифигел. Секунды проходят вторая, третья. Никто не сдвигается с места. Тут за их спинами вскрывается коришка и укладывает первого кинжалом в спину. И понеслось. Повезло нам, что оружия в руках у них не было, только ложки и тарелки. И сидели они, что тоже дало нам преимущество. Только с первой группой закончили, как через входную дверь вырывается новая партия. Я в окошко мельком глянул, пока перезаряжал арбалет, А на улице еще целый десяток столпился перед дверью, переодеваются и спешно оружие готовят. А тут еще и со второго этажа полезли убийцы, крышами, видимо, прошли. Мы бегом кинулись в боковую комнату, дверь забаррикадировали и открыли люк в подвал. В подвале решетка отодвигается, если знать, как это сделать. А за ней короткий лаз и лабиринт городской канализации — я сломал за нами в замке один из кинжалов, чтобы заклинить решетку и выиграть время и ушли мы с коришкой, а неведомый призрак в доме спрятался заночевали мы у реки на берегу только утром вернулись забрали крысы и весь день следы сбивали исходили весь город одежду сменили все искали за собой хвост переночевали в пустых складах потом весь день бродили тут и там. А потом у меня возникла гениальная идея — идти поступать в Академию магии. Сюда такая толпа самого разного люда ломится, что мы не вызвали никаких подозрений. У ассасинов даже и мысли не возникнет, что мы можем здесь находиться. До экзаменов еще двенадцать дней. Можно будет спокойно тут отдохнуть. Моя комната вовсе не казалась мне таким уж безопасным местом. «А что, если Герк вдруг увидит серого ворона?» «Я подошла к столу и достала из пачки листков объявление о розыске», — показала его Сергею. Тот внимательно рассмотрел свое изображение и отдал обратно. «Свеженькое. Портрет старый еще той осенью нарисовали с помощью предателя из гильдии воров. Я такие объявления и раньше находил у ассасинов. Только зимой сумма награды поменьше была». Ты не выкидывай рисунок, может пригодиться в одном деле. Кстати, откуда оно у тебя? Пришлось мне рассказать о знакомстве с молодым магом Гергом, его друзьях, случае с Грэммой и ее попытке убить меня, допросе Инквизиции. Рассказала о той помощи, которую Герг бескорыстно оказывает мне по каким-то причинам. Сергей внимательно слушал, не перебивая. Когда я закончила... Мой друг заострил внимание на одном моменте, который я как-то упустила из виду. Фея, а почему этот герк уверен, что победит Армазо? Пару дней назад я разговаривал с Пузырем. На тот день была боевая ничья. Каждая из сторон уже выкосила все более-менее значимые фигуры противника, до которых смогла дотянуться. Все ключевые игроки кофештенов находятся под самой надежной охраной. Для этого герцог даже пригласил две сотни светлых эльфов охранять свой дворец. Петька даже ворчал, что теперь Фериат и Арбель не могут спокойно выйти из башни благородные леди. Эльфы просто-напросто убьют их при первой возможности, как врага и предательницу. «Мне не хотелось думать о политике». К тому же мы с моим новым знакомым буквально перед самым прощанием договорились ни слова не говорить о политике, чтобы не омрачать наше общение. «Ленка, ты должна это выяснить», настаивал Сергей. «Нужно помочь Пузырю». «Не надо мной манипулировать. Ты просишь не для Петьки, лично он ничего не выиграет. Ты просишь для герцога Кефиштена, а он мне не нравится. Герцог использует Петьку в своих целях натравливает его на своих личных врагов, подвергая опасности жизнь нашего друга. Я ничем не обязана роду кофештенов и не хочу лезть в битву двух далеких мне дворянских семей. К тому же герк мне симпатичен, и я не буду его подставлять». Столкнувшись с моей резкой реакцией, Сергей сразу же отступил и перевел разговор на тему заклинания невидимости. Я с заслуженной гордостью ответила, что моя работа над сложным заклинанием почти закончена, и пригласила друга завтра вечером присутствовать на демонстрации в этой же комнате. «Это очень хорошая новость», — сразу повеселел Сергей. «Давно пора уже заканчивать эту затянувшуюся охоту на меня». «И твоя роль особо важна в этом деле. Ты — спусковой крючок всей операции». На следующее утро, едва проснувшись, я сразу же приступила к работе. Мне оставалось найти всего четырнадцать символов, и я была настроена закончить свои поиски уже сегодня, чтобы к вечеру продемонстрировать невидимость серому ворону. К полудню я сама без чьей-либо помощи смогла найти и выучить шесть недостающих рун. Герк, как и обещал, явился к обеду. Был он в мокрой насквозь мантии и с всклокоченными влажными волосами. «Сильный дождь на улице!» — пояснил он свой жалкий вид. «А у меня было одно неотложное дело с утра. Нельзя блаждать. Зато я снова с деньгами». Научил бы и меня зарабатывать магическим искусством. А то я, честно говоря, даже не представляю, как маги ищут работу. Не ходят же по улицам, крича, кому нужен безработный волшебник. Парень весело рассмеялся, представив себе подобное зрелище, и я тоже заулыбалась. «Все гораздо проще. У всему городу есть доски объявлений. Читаешь, смотришь, подходит тебе работа или нет. Выполнишь десяток раз работу мага, познакомишься с постоянными заказчиками, а они тебя порекомендуют своим знакомым. Через пару лет уже и искать ничего не нужно будет, за тебя станет работать твоя репутация». Заказчики сами именно тебя будут спрашивать, так как будут уверены, что ты их не обманешь. Сейчас я работаю не так часто, денег мне вполне хватает на все мои причуды и на то, чтобы чувствовать себя независимым от отца. Хотя полностью отказываться от полезных связей я, конечно же, не собираюсь. Если отец, граф Ромазой или другой влиятельный дворянин вдруг попросит меня помочь, я с радостью возьмусь за работу. Я сегодня заходил в замок Ромазо, там все кипит, все заняты делами, курьеры прибывают и уезжают десятками, но опять не нашлось никакой работы для меня. герг с тоской вздохнул. Я тоже вздохнула. Был очень удобный момент задать сыну барона и интересовавший серого ворона, вопрос, но я не стала этого делать. Пусть дворяне разбираются между собой, я не собиралась лезть в эту свару. Молодой маг помолчал и сменил тему. Ты не рассказывала о том, что произошло в таверне горной крепости. — Откуда тебе это стало известно? — смутилась я. — Да все оттуда же. Я тебе говорил, что вчера спрашивал насчет тебя у советников рода Армазо. Сегодня служители архивов обнаружили несколько интересных документов по моему запросу. Среди свежих только что поступивших донесений нашлась любопытная запись о том, что адепт Академии магии Холфорда по имени Елена Фея напилась до пьяна и устроила грандиозный дебош в горном форте, из-за чего для покрытия убытков был заплачен значительный штраф ее знакомым по имени Серый Ворон. «Да, было дело», — вынуждена была согласиться я. Трактирщик оказался под лицом. Подсунул мне пиво девичья слабость, и меня совсем развезло. Сама я не помню, но говорят, что я пела песни на столе, рассказывала на весь зал свои женские секреты, безвозвратно испортила модное оплатье дочери начальника форта, а потом стала зачинщицей грандиозной драки. Мои друзья еле-еле замяли скандал. — Не слабо ты отдыхала от учебы, — присвистнул Герк восхищенно теперь мне понятно откуда ты узнала про напиток который тебе сетим подсунул именно оттуда подтвердила я запах цвет и вкус того пива я запомнила на всю жизнь и потому сразу поняла что купил сетим для меня сетим после смерти Грэмма пьет не просыхая водымир уже дважды магией его отрезвлял но парень снова и снова напивается до бесчувствия Герк горестно вздохнул, смахнув дыханием пару листков со стола. Я подобрала упавшие листы и сложила аккуратнее свои записи. Молодой маг долго молчал, как будто собираясь с духом, а потом совершенно невинным тоном задал мне крайне подозрительный вопрос. «Елена, а когда ты последний раз видела серого ворона?» У меня в голове от такого вопроса взвыл сигнал тревожной сирены. Я мгновенно напряглась, и уж точно не собиралась отвечать на этот вопрос честно. Герг же продолжил. «Я понимаю, что это не мое дело и все такое, просто я предполагаю, что твой друг может быть серьезно ранен. Мне сегодня сказали, что недавно на серого ворона было совершено нападение. Твой друг попал в засаду ассасинов и чудом ушел от них». Я постаралась придать своему голосу легкий оттенок безразличия и заметила, «Серый ворон далеко не в первый раз попадает в такие ситуации. Шпионам семьи Армазо наверняка известно, что и в горной крепости на него также было совершено нападение». «Нет, мне не сообщили об этом. А может, эта информация просто не дошла до ушей семьи Армазо? Но то, что последний случай отнюдь не заурядный, это точно. Ты знаешь, что такое рой?» «Нет», — честно призналась я. Это всеобщий сбор членов гильдии воров или ордена ассасинов для выполнения какого-то особо важного задания. Такое случается крайне редко. Говорят, что воры собирали рой прошлой осенью. Видимо, хотели нагреть руки на всеобщем хаосе во время беспорядков в городе. Так вот, ассасины каким-то образом обнаружили секретное место обитания серого ворона и объявили всеобщий сбор, чтобы раз и навсегда покончить со слишком увертливой жертвой. Но Рой не успел собраться. Твой друг появился намного раньше, чем его ждали. И Серый Ворон сумел уйти от Роя. Такое случилось впервые за всю многовековую историю Ордена Ассасинов. Никогда ранее Рой не упускал добычу. По слухам, в доме произошла настоящая битва, было много крови. Предполагают, что твой друг серьезно ранен. Ты бы проведала его на всякий случай. Вдруг Серому Ворону нужна помощь. Это была настолько явная и неумелая попытка выведать у меня место обитания Сергея, что я даже усмехнулась про себя. Да, Герк, врать ты так и не научился. Ничего ему не поручают, как же. Ясно ведь, какое тебе дали задание. Что же, если ты настолько неоткровенен со мной, тогда и я буду действовать соответственно. Я скорчила недовольную гримасу и ответила, «Герк, давай сразу поясню, чтобы ты знал. Я понятия не имею, где скрывается серый ворон. Я никогда не была у него ни в школе воров, ни в каких-либо других возможных укрытиях. Обычно в большой выходной я выходила в город, и он меня сам находил, если я была ему нужна. У этого парня постоянно множество планов, но он никогда не посвящал меня в них. Видимо, в некоторых планах какая-то роль отводилась магу, так как Серый Ворон предлагал мне выучить заклинание невидимости. Да, я обещала ему выучить это заклинание и выучу его, так как это дело принципа. Но самое главное, чтобы ты правильно расставил акценты. Серый Ворон мне вовсе не друг. Я знакома с ним с детства, мы помогали друг другу. Раньше он мне действительно нравился, но он сильно изменился в худшую сторону. Совсем зазнался, перестал обращать на меня внимание а потом демонстративно бросил меня ради своей новой подружки-воровки. Не знаю, как я вообще пережила такой подлый удар в спину от того, кому доверяла, так что если ассасины его не убили, то я сама с радостью сделаю это. Похоже, наживка сработала и была успешно проглочена. Герк сразу воодушевился, а затем попросил перенести расшифровку оставшихся рун на завтрашний день, так как у него на сегодняшний вечер назначена важная встреча с клиентом. Поворчав для вида, я согласилась перенести обучение. Молодой волшебник раскланялся и ушел. Я же с удвоенной силой кинулась доделывать свою работу, прервавшись только на небольшой перерыв на обед. Производить расчеты по методу Фехеля у меня получалось все быстрее. Я уже почти не ошибалась, с первого раза находя нужные вектора и значения. На расшифровку последних рун у меня ушло пять часов. Все. Заклинание было полностью расшифрованным. Я переписала руны и описание соответствующих пасов на чистый лист бумаги, передохнула немного, собралась с духом и силами. Потом стала четко произносить сложное заклинание. Мне едва хватило воздуха в легких выговорить длинный текст до места разрыва, но я справилась и ни разу не сбилась. Вторая часть заклинания была покороче, но требовала большей сосредоточенности и серьезных затрат магической энергии. Было опасение, что емкости школьного магического запоминателя не хватит вместить столь сложное заклинание, но все прошло гладко. Заклинание было готово к применению. Я в любой момент могла вызвать его, произнеся слова активации. Конечно же, я не удержалась и решила попробовать. Не хотелось выглядеть полной дурой перед моим другом, если вдруг не получится. В закутке перед лестницей на стене висело старое потемневшее зеркало. Я встала перед ним и приготовилась наблюдать, как мое изображение исчезнет. Поправила прическу, эффектно подсвеченную лучами заходящего солнца, одернула полы коричневой мантии и подмигнула своему изображению. Пора. Стоило мне произнести слова активации, как мир вокруг меня потемнел. Отражение в зеркале пропало. Сработало, успела подумать я, после чего потеряла сознание. Пришла в себя я на холодном каменном полу. За окном стемнело, был поздний вечер. Я осторожно попыталась встать, с тревогой ожидая головокружения от слабости или чего-либо подобного. Нет. Голова не болела и даже не кружилась постаралась оценить свое состояние и поняла, что все в норме. Да, мои магические резервы организма еще не восстановились после полного истощения, но постепенно восполнялись. Сейчас мой запас магии был заполнен лишь на треть, как после целого дня активных занятий. Но это было неважно. Можно просто выспаться и силы восстановятся». Магических способностей я не лишилась, и только это имело сейчас значение. Нам рассказывали на уроках, что маги легко могут надорваться, пытаясь сотворить слишком сложное и энергозатратное заклинание. Когда запас магической энергии волшебника иссекал, заклинание начинало пить жизненные силы заклинателя. В самых тяжелых случаях человек мог лишиться магических способностей, состариться или даже умереть. Но обычно раньше этого наступала потеря сознания. Вот и мне довелось испытать подобное на собственной шкуре. Ждать естественного восстановления сил не хотелось. В Академии для адептов были и другие способы ускоренного восстановления. Заряженные амулеты-накопители, эликсиры, насыщенные энергии порталы и, конечно же, фонтан силы природный неисчерпаемый источник энергии, из-за которого на этом месте и была построена Академия Магии. Вот и он, фонтан силы, круг огромных неотесанных камней, между которыми проскакивали разноцветные молнии. Воздух в зале вибрировал и пел от наполнявшей его магии. Любой волшебник в этом месте за считанные минуты восполнял свою энергию. В зале находился только магистр Дражемир искуснейший мастер по изготовлению магических предметов. Сейчас он заряжал у фонтана новую партию изготовленных им типовых школьных накопителей, которые выдаются каждому первокурснику. Такой накопитель имелся и у меня самой. При академии был и магазин, в котором обучающиеся могли приобрести улучшенные магические предметы. Если хватит золота, разумеется. Я поздоровалась с магистром, и села рядом с ним на большой плоский камень. Этот камень, как я уже ранее заметила, всегда был теплым, хотя ни один солнечный лучик не попадал на его поверхность. Обычно я выбирала именно этот валун из десятка других, не зная уж почему. Мне всегда хватало одной клипсидры, чтобы полностью восстановиться. Магистр Дрожемир. «Подскажите мне, насколько можно поднять свои собственные магические резервы с помощью волшебных предметов?» Нестарый еще волшебник в фартуке поверх длинной серебристой мантии улыбнулся мне и ответил, «Это зависит от изначального запаса ученицы. Есть камни и материалы, которые просто способны накопить какой-то резерв, независимо от возможностей самого заклинателя». А есть магические предметы, влияющие на магические способности самого мага, увеличивающие запас магии, ускоряющие восстановление или уменьшающие расход при сотворении заклинаний. Чем лучше материал, тем качественнее можно из него получить волшебную вещь. А если экипировка качественная, но все равно запаса магии не хватает для сотворения особо затратного заклинания? Что делают маги в таком случае?» — поинтересовалась я. «Ищут вещи получше. Это самый напрашивающийся выход. Или можно накачать тело подпитывающими эликсирами, временно дающими магу дополнительные резервы, или ввести свое сознание в особое состояние, при котором способности временно увеличиваются. Такое состояние достигается молитвой или, наоборот, принятием затуманивающих разум ядов. Только это весьма опасно, и я в своей лавке не продаю адептам подобные препараты. Я поблагодарила волшебника за ценные советы. Затем закрыла глаза. Расслабилась и посидела в таком виде несколько минут, пока не поняла, что полностью восстановилась. Легкой походкой, подпрыгивая от переполнявших меня сил, я направилась в свою комнату. Сергей оказался уже внутри, хотя входная дверь оставалась запертой. Мой друг находился в отличном расположении духа и сразу же с восторгом стал рассказывать. «Ленка». Я сегодня сходил на подготовительную лекцию для поступающих. — Ты несколько неправильно объясняла насчет фамиляра. Это же оказалось совсем-совсем просто. Вот смотри! Парень провел в воздухе ладонью с плотно сжатыми пальцами, очертив рукой полукруг. И на полу появился живой черный щенок, точнее волчонок. Тьма. Серый ворон провел рукой еще раз, и зверек бесследно пропал. «Ты видела?» От воодушевления Сергей почти кричал. «У меня получилось воскресить тьму. Я сегодня даже расплакался от счастья, когда увидел ее живой. Правда, она совсем не выросла за прошедшие дни, но зато хорошо сегодня кушала и даже играла со мной. Поздравляю! А я сегодня выучила заклинание невидимости». «Круто!» Сергей снова вызвал тьму и с волчонком на руках забрался с ногами на незастеленную кровать кары. «Показывай!» Из-под прогнувшейся под тяжестью тела парня кровати вдруг выскочила большая белая крыса. Я вздрогнула от неожиданности. Крыса поднялась столбиком на задние лапы, быстро осмотрелась, без всякого испуга рассмотрела меня и ловко запрыгнула на протянутую ладонь Серва ворона. Неведомый призрак за последнее время отъелся и стал просто огромным. Размерами он даже превосходил черного волчонка. Тьма и неведомый призрак обнюхали друг друга явно уже не в первый раз за сегодня и пристроились рядышком. Я встала посреди комнаты, положила на столе шпаргалку с текстом и стала подготавливать заклинание. Опять мне едва-едва хватило запаса воздуха в легких для прочтения единым текстом первой части, но я справилась буквально на последних миллиметрах выдоха. Отдышавшись, сосредоточилась и прочла вторую часть. «Смотри внимательно», — проговорила я и прочла слова активации. Комната на секунду погрузилась во мрак и вернулась к привычному состоянию. Сознание на этот раз не потеряло, хотя магические резервы опустошились в ноль. Я боялась увидеть в глазах Сергея разочарование или даже упреки. Да, сама знаю, совсем короткая невидимость. Всего на одну секунду, может, даже и меньше. Сергей помолчал немного и проговорил, сразу уловив суть новой проблемы. Хорошо, заклинание ты смогла выучить. Теперь нужно придумать, как увеличить длительность невидимости. Я пересказала те слова, которые только что слышала от магистра Дражемира. Серый ворон очень внимательно выслушал и подытожил. То есть теперь вопрос упирается лишь в нужную сумму денег для покупки всех этих навороченных волшебных побрякушек, так? Так, подтвердила я. Хороший магический инвентарь можно купить прямо здесь, в Академии вот только стоить он будет весьма дорого. Понятно. Переносить сроки операции уже поздно. Сегодня я уже сообщил нужным людям, что маг готов. Остановить запущенный процесс будет крайне сложно. Я подумаю над вопросом денег, постараюсь их добыть за оставшиеся дни. Теперь давай поговорим о твоей роли. У тебя сохранился листок с наградой за мою голову? я подошла к своей тумбочке и достала излежащие на ней книги вложенное объявление сергей еще раз пробежался глазами по строчкам текста и отложил листок на край стола завтра ты вместе с этим объявлением выйдешь в город пройдешь по парку до ближайшего фонтана и свернешь на улицу в сторону храмового квартала в самом конце улицы стоит большой темно зеленый особняк вокруг высокая кованая ограда У ворот две статуи — огненный великан из красного камня и черный тролль с дубиной. Не пропустишь. Ворота всегда закрыты, но рядом дежурят двое охранников. Покажешь им объявление о розыске и скажешь, что тебе нужно пройти к хозяину дома. Слуги тебя к нему поведут. Вот тут самое главное. Очень внимательно запоминай дорогу по парку, смотри по сторонам. Ты должна заметить, где находятся охранники и какие рычаги и запоры они отпирают. Это очень важно, так как тебе нужно будет потом самостоятельно проделать этот путь в состоянии невидимости. Справишься? Я неопределенно пожала плечами. Сама же при этом с трудом сдержала тяжелый вздох. Ничего себе, работенка, мне предстоит. Неужели это вообще возможно? Хозяина дома зовут мастер Генрих Марр, прозвище Костолом. Это невысокий тип с темными волосами, с сильной проседью. Вечно кутается в теплую одежду, даже в самую жару. Обычно носит на шее шарф, чтобы скрыть кривой рваный шрам поперек горла. Мерзкий, опасный тип руководит бандой наемных убийц. Но соседи считают его безобидным богатым коллекционером и аристократом. Тебе можно его не опасаться. Во-первых, ты пришла к нему по делу. Во-вторых, он имеет странный бзик насчет красивых женщин. Может, даже абсолютно незнакомой красивой девушке подарить роскошный подарок просто так. Это его причуды хорошо известна Некоторые девушки в городе этим бессовестно пользуются. Покажешь ему листок с объявлением и скажешь, что готова помочь в моей поимке, если получишь указанное вознаграждение. Можешь честно сообщить, что листок ты получила от Герга Шлани. Вот тут первый скользкий момент. Ты должна как-то убедительно объяснить Костолому, откуда тебе известен его адрес. Хотя можешь сказать, что сведения получены от Серафима Длинного. Все равно тот уже мертв и не сможет опровергнуть. Второй скользкий момент. Ты должна объяснить этому типу, почему хочешь меня выдать. Не исключено, что он может знать, что ты моя давняя подруга. С вопросом причины я справлюсь, пообещала я. Давай дальше. Ты сообщишь к столому, что обычно встречаешься со мной в большой выходной. Предложишь ему назначить любое место, в которое ты меня приведешь. Затем обязательно договорись насчет возможности повторной встречи и обязательно потребуй, чтобы охранные заклинания вокруг дома тебя пропускала. Ты волшебница, ты вполне можешь это заклинание видеть. Пойми, как костолом настраивает защиту, это важно. Как только выяснишь этот вопрос, можешь покидать дом и возвращаться в академию. Спала я беспокойно. Мне снились кошмары про жуткого главаря банды убийц. С разрезанной шеей, из которой хлестала черная кровь, В рваном саванне этот монстр гонялся во сне за мной. Я просыпалась несколько раз, вставала и ходила по комнате, стараясь отогнать кошмарные видения. Но стоило мне уснуть, как жуткий сон повторялся. Рассвет я встретила, сидя на кровати, так как боялась в очередной раз уснуть. Идти к столому Сергей советовал ранним утром, чтобы у него было больше времени на подготовку. Поэтому с первыми лучами солнца я направилась навстречу с опасным бандитом. По дороге через парк, видя прекрасное синее небо, поющих птиц и свежую зелень, я вдруг сообразила, что идет лето. А я, вместо того, чтобы отдыхать и радоваться жизни, провожу целые дни напролет в пыльной библиотеке. Для себя я твердо решила, что как только дело с костоломом завершится, Обязательно постараюсь уговорить друзей хотя бы на недельку отправиться на природу. В лес, на речку, куда угодно, чтобы просто позагорать, накупаться вдоволь, почувствовать вкус лета и хорошо отдохнуть. Нужный мне особняк я увидела еще издалека. Высокая, в два человеческих роста ограда из частых заостренных металлических штырей, за оградой густые кусты, не позволяющие разглядеть территорию две приметные статуи с обеих сторон от массивных ворот. Сами ворота были любезно приоткрыты, приглашая посетителей войти внутрь. Однако меня насторожили невидимые глазу обычного человека магические силовые линии, густой сеткой, закрывающие все пространство между приоткрытыми створками. Какое-то охранное заклинание. Вроде бы просто сигнальное, не боевое. Я на всякий случай послала вперед Виги. Мелкая фея спокойно пролетела сквозь ворота, не вызвав никакого отклика заклинания. Я решилась и пошла внутрь, сразу же почувствовала срабатывание примитивного заклятия и остановилась, поджидая кого-нибудь из обитателей. Из боковой дорожки на аллею вышел крепкий высокий охранник в кольчуге поверх тонкой безрукавки. Вооружен он не был, но все равно выглядел внушительным и опасным. Он остановился в двух шагах от меня и молча стоял, даже не пытаясь заговорить. Я вежливо поздоровалась с ним, но ответа не получила. Тогда я достала листок с объявлением и показала Громиле. Тот отступил в сторону, пропуская меня вперед и указав рукой на дорожку, по которой сам вышел из лабиринта высокого кустарника. Это был действительно лабиринт. Мы шли меж высоких зеленых стен, Повернули на первом повороте направо, затем пошли прямо, игнорируя боковые ответвления. Дошли до самого конца прямой дорожки и повернули в последнее левое ответвление. Передо мной открылась ведущая вверх к замку каменная лестница. Я дошла до последней ступеньки и собиралась идти дальше под каменную арку, но тут дорогу мне преградил второй охранник. Это был полуэльф в кожаной клепаной броне, вооруженный двумя клинками в причудливой форме. Он оказался более разговорчив и поинтересовался целью моего визита. Я показала листок с объявлением и сказала, что у меня имеется предложение, которое может заинтересовать хозяина дома. «Пропустите гостью!» — охранник крикнул вдаль кому-то невидимому из-за кустов. Не получив ответа, полуэльф повернулся ко мне и извиняющимся тоном попросил подождать. Но я его почти не слышала. Мое внимание привлекала изящная каменная арка, под которой проходила дорожка к входной двери. Арка была цельной, вырезанной единым куском из какого-то огромного белого камня вся покрыта узорами и рисунками и представляющая из себя настоящее чудо искусства камнерезов. Но меня интересовала сейчас не красота этой конструкции. Проход под сводами арки светился бледно-фиолетовым светом, наверное, видимым даже обычному человеку. Я ощущала исходящую угрозу, немалую силу и смерть. Тут уже было не сигнальное заклинание, а нечто очень серьезное. Я послала порхающую Виги вперед. Едва мой фамилляр оказался под сводом белой арки, как последовала яркая вспышка света, и Виги рассыпалась золотистыми искорками. Ничего себе! Заклинание дезинтеграции, если я правильно поняла. От человека такое заклинание оставляет лишь кучку мелкой пыли. Я восстановила фамиляры и посмотрела на охранника. Тот еще раз повторно прокричал пропустить меня. На этот раз ответ последовал. «Не шуми, уже подошел. Сейчас отключу». Невидимый из-за кустов третий охранник находился, судя по всему, всего метрах в пяти справа от нас. «Готово. Проходите». Смертельное свечение погасло, но я все же пропустила полуэльфа вперед. Он спокойно прошел до входной двери и открыл ее для меня. Внутри особняк был роскошным. Мраморные лестницы, золоченные статуи, яркие ковровые дорожки, на окнах разноцветная мозаика. Мы поднялись по полукруглой лестнице на второй этаж, свернули направо и прошли насквозь несколько залов. Картины, оружие, стеллажи с какими-то редкостями, Это был скорее музей, чем жилой дом. Слуг и охранников мы не встречали до самого конца галереи. Лишь у дальней двери стояло двое рослых вооруженных мужчин, но меня и полуэльфа они останавливать не стали. Передо мной распахнули резные двери, и я зашла в логово Костолома. Сидящему в глубоком мягком кресле мужчине было около сорока лет. Когда-то черные, но сейчас посидевшие короткостриженные волосы, гордый аристократический профиль, взгляд привыкшего повелевать человека. Богатый расшитый золотым костюм, высокий воротник которого полностью скрывал шею, украшенные кожные сапоги до колен, короткий меч в ножнах на левом боку. Передо мной был типичный дворянин. При моем появлении он встал и изысканно поклонился. Без насмешки или издевательства, просто как галантный благородный мужчина. Дверь за моей спиной тихо закрылась. Чем обязан радости видеть столь красивую, молодую особу в своем скромном жилище? Голос у Костолома оказался густым и приятным. Это был голос певца или артиста театра. Интонация, правда, напоминала урчание сытого довольного кота, увидевшего живую беспомощную мышь с прищемленным мышеловкой хвостом. Да, сейчас я действительно была такой наивной мышкой, попавшей в капкан. И смогу ли я выбраться отсюда, зависело лишь от моих слов и действий. «Я пришла к вам по делу, мастер Генри». «И по какому же делу вы пришли, молодая леди?» Я достала листок с изображением Сергея и показала собеседнику. Тот равнодушно скользнул по бумаге глазами и улыбнулся мне, показав безупречные ровные зубы. «И что?» «С объявлениями о розыске нужно обращаться в городскую стражу. Кажется, вы ошиблись адресом, девушка» я имею сведения об этом человеке и могу помочь его найти если я все же не по адресу буду искать другого покупателя в этом случае прошу меня извинить за досадное недоразумение мастер генрих марь или все же более правильно звать вас костоломом дворянин улыбнулся и еще раз поклонился мне указал на большое обитое бархатом кресло сам же подошел к стойке у стены Достал бутылку вина и два высоких бокала. Предложил мне жестом выбрать любой бокал, но я отказалась. «Зря отказываетесь. Хорошее, легкое эльфийское вино. Девушкам всегда нравится. Но настаивать не буду. Елена-фея, если не ошибаюсь?» Совершенно верно», — подтвердила я, стараясь не удивляться его осведомленности. Тогда давайте перейдем сразу к делу. Не буду утомлять вас расспросами, откуда у вас этот рисунок, зачем и как вы искали меня. У меня всего один вопрос. Почему? На этот вопрос мне действительно ответить легче, чем на другие. Вам знакомо слово «месть»? Серый ворон был моим другом. Мы росли вместе, я помогала ему, он помогал мне. Мы часто говорили о будущем. Серый ворон недвусмысленно намекал, что собирается обвенчаться со мной, и я верила ему. Мы вместе пришли в столицу, и с нами был еще один наш друг Петр Пузырь. Костолом кивнул, подтверждая, что знаком с этой историей. И все было идеально. Я поступила в Академию магии, как и собиралась. Серый ворон же поступил в школу воров. Я сперва расстроилась, но у него все стало отлично получаться. Он даже добыл для меня деньги на оплату учёбы, хотя требовалась очень приличная сумма. Но потом всё изменилось. Сперва я узнала, что он спелся с воровкой из своей школы. Затем случайно выяснила, сколько денег он тратит на её наряды. То, что он передал мне, оказалось жалкая подачка, только чтобы откупиться. Я поговорила с серым вороном. Он по-прежнему говорил, что я самая красивая, что все наши планы насчет венчания остаются в силе. Вот чувствовала, что он меня обманывает, но мне хотелось верить в красивые слова. А потом, как удар обухом по голове. Сперва случайно узнаю, что он купил дом во внешнем городе, где живет там со своей новой подружкой. А потом узнаю, что они обвенчались в храме Амины. Коришка и серый ворон обвенчались. Впервые столом проявил живой интерес к моему рассказу. Он даже прервал меня. Да, меня обманули, меня предали, меня прилюдно унизили. Этого я никогда не прощу. Конечно, самый напрашивающийся вариант — просто убить мою соперницу. Но такой расклад, понимаю, вам не слишком интересен. Поэтому пусть умрут оба. «Сколько кровожадности в словах такой прекрасной девушки!» — упрекнул меня матерый головорез. «Но, допустим...» «Вернемся к делу. Елена, насколько я понимаю, размер оплаты для вас совершенно не важен, раз уж тут дело личное». «Почему же?» «Очень даже важен», — призналась я. «Я рассчитываю получить указанные сто пятьдесят золотых за свои сведения». Сто пятьдесят обещаны тому, что лично выполнит заказ и убьет жертву. Или вы собираетесь расправиться со своим обидчиком сами лично? Если так, то приходили бы за указанные награды уже после удовлетворения о своей мести. Я смутилась и сделала вид, что задумалась. Потом помотала головой. Нет, я не смогу сделать такое сама. Я могу с ним встретиться и уговорить прийти в любое нужное место. Я сделаю самое сложное, найду и предоставлю его вам. А дальше уже ваша забота, ведь самое трудное именно найти. К столом горько усмехнулся. Да. Найти цель важна, но не менее важно и убить. «Вы знаете, сколько моих верных людей погибло, пытаясь выполнить контракт на серого ворона?» «Пять?» — предположила я, вспомнив слова Герга о пяти найденных похожих объявлениях. «Если бы пять. Девятнадцать. Девятнадцать прекрасно обученных бойцов погибли, выполняя это задание. Среди них были очень способные убийцы». Мне их так сейчас не хватает. Мастер Лука Элин, красавица-полукровка, здоровяк Гром, способный голыми руками разорвать жертву пополам, искусная отравительница Уйя, Стин, ловкие руки, талантливый вор, член гильдии воров, мои глаза и уши в этой гильдии, Темный Берг, считавшийся одним из пяти самых успешных ассасинов Холфорда, Этот заказ разорит меня. Знаете, сколько заказчик заплатил за убийство? Всего двадцать золотых. столом плеснул себе еще вина, выпустивший бокал, и залпом выпил. Он замолчал и прошелся по комнате, то ли вспоминая погибших друзей, то ли о чем-то размышляя. Наконец головорез решился. Хорошо. «Вы получите сто пятьдесят золотых за то, что Серый Ворон придет в назначенное место. Я готов заплатить вам из своих личных денег. Я заплачу даже больше, если вы сможете выведать у него одну информацию». «Какую?» — поинтересовалась я. «Прошел слух, что гильдия воров собирает для каких-то целей свой рой. Вы знаете, что это такое?» Я кивнула, подтверждая. Костолом продолжил. Вот и хорошо. «Мне как можно скорее нужно узнать, что задумали воры. Если вы узнаете у серого ворона, для чего собирается рой, немедленно приходите ко мне. Приходите в любое время суток, эта информация нужна мне очень срочно. Тут каждая эклепсидра времени может стать решающей». Я решила осторожно уточнить, заодно пытаясь решить одну из своих главных задач. Не хочу показаться навязчивой, но тут во дворе установлено строжевое заклятие непонятной природы, и я не уверена, что ночью оно меня не укокошит, как только я войду в ворота или попытаюсь подняться по ступеням через белую арку. — Ах это! — отмахнулся дворянин. — Слуги отключат для вас защиту. — Хотя лучше поступим по-другому». Костолом порылся в ящике стола и вынул из длинного футляра массивный золотой перстень с черным ониксом в оправе. Я успела заметить, что внутри этого обитого бархатом футляра в углублениях находятся еще несколько абсолютно таких же колец, и часть ячеек пустует. К столом вручил мне перстень со словами «Такие перстни носят все обитатели моего дома». Он показал такое же кольцо на своем пальце. Кольца позволяют проходить по парку и внутри дома, не опасаясь защитных ловушек. Я примерила золотое кольцо. Оно было великовато и более-менее плотно сидело только на большом пальце. Но это было неважно. Ценность кольца заключалась для меня совсем в другом. Это был пропуск за магический барьер. Теперь у меня наконец-то появился шанс выполнить задание Серого Ворона. Кстати, насчет Сергея. Завтра большой выходной. Я встречусь с Петром Пузырем возле входа в Академию Магии. Затем мы вместе пойдем во внешний город. И там к нам должен присоединиться Серый Ворон. Он обычно долго изучает, нет ли слежки, прежде чем выйти к нам. Собственно, если хотите решить дело уже завтра, куда мне его привести и в какое время к столом ответил сразу же не раздумывая постарайся привести его вечером в таверну голодная Глотка. но где она расположена я ни разу там не была зато серый ворон бывал там неоднократно это заведение пользуется популярностью среди воров города завтра на закате он должен быть в этой таверне вам все понятно елена фея «Он будет там, мастер Генгрихмарь. Вот и хорошо. Жду потом вас за наградой. Кто знает, может, наше с вами сотрудничество даже станет регулярным. Очень надеюсь на это, ведь у меня бывает множество интересных заданий для способных к магии людей. А уж для такой умной и красивой девушки тем более найдется множество хорошо оплачиваемых поручений». К столом еще раз поклонился, поцеловал мне руку и проводил до выхода из своего дома. Никого из охранников не было видно, а звать их я не стала. Убедившись, что кольцо сониксом плотно сидит на пальце, направилась прямо сквозь магическую защиту под белой аркой. Сердце, конечно, трепыхалось от волнения, но я была почти уверена в успехе. Все же Костолом был заинтересован в моей целости и сохранности и не стал бы обманывать насчет кольца. Сработало, защита меня пропустила. А вот летящую рядом со мной Виги опять испепелила без следа. Но ей не привыкать умирать. Я тут же восстановила своего замечательного и такого полезного фамиляра. Когда я вернулась в свою комнату в академии, было еще по-прежнему раннее утро. Оказывается, я управилась со своей непростой задачей менее чем за час. Да и к столу оказался не таким уж страшным монстром, каким он мне чудился сегодня во сне. Кстати, насчет сна. После практически бессонной ночи спать очень хотелось. Но не успела я умыться, как в дверь постучали. Это оказался серый ворон, он сильно волновался за меня. Я коротко рассказала о своей беседе с Костоломом, о назначенном месте встречи, показала кольцо, мой друг серьезно задумался. — Почему именно голодная глотка? — вслух размышлял он. — Там же контингент весьма своеобразный. Все в зале встанут на мою защиту в случае появления ассасинов. Я даже не знаю, сколько должно быть нападающих, чтобы справиться со всеми ворами и им сочувствующим. Сказать ребятам, чтобы готовились к нападению? Вот именно этого от тебя и ждут, догадалась я. Раз уж твой враг знает, что ты бываешь в этом месте, значит, кто-то из обитателей голодной глотки является работающим на костолома стукачом, Если этот шпион заметит приготовление к возможному появлению ассасинов, он сообщит к столому, и тот сразу все поймет насчет моего настоящего отношения к тебе. Все очень просто. Ленка, ты гений. Весь наш план мог рухнуть, если бы я постарался принять меры и обезопасить себя. Ты просто чудо. Нечасто я удостаивалась такой похвалы от своего друга. Не буду скромничать, это было очень приятно. Сергей же сразу засуетился, сказал, что ему теперь нужно срочно искать где-то деньги на качественный магический обвес для меня. Он стал нервно ходить по комнате, а потом вдруг замер как вкопанный. Постоял немного, посмотрел на меня что-то интенсивно обдумывая и задал крайне странный вопрос. «Ленка, у тебя есть запасная мантия адепта?» Нужно еще одну, хотя лучше две. Мне просто пришла в голову одна шикарная идея. К сожалению, запасных нет. Это единственная. Вынуждена была я разочаровать Сергея. Тогда мне нужна твоя мантия, адепта. Ненадолго. Но в чем я останусь? В одной сорочке? А вдруг кто увидит? Ты пока просто посиди в своей комнате и никуда не выходи. Я скоро вернусь. Просто такие прекрасные идеи рождаются не каждый день, и их нельзя упускать. И по росту ты примерно с меня. Как раз твоя мантия мне в пору будет. Да у меня же женская одежда-дубина. Платье ученицы, на которое сверху крепится плотный плащ. У адептов мужчин под плащом многослойный костюм с брюками, да и плащ с завязками с другой стороны, не как у девушек. Да... Я вообще-то думал, что одежда у магов из академии одинаковая, но если я этого не знал, то другие и подавно не заметят разницы. Сейчас во всей академии за два дня я только пяток магов видел, так что шанс встретиться с ними ничтожный. Все должно получиться. Раздевайся. Я отстегнула верхний плащ мантии и дала Сергею. Тот примерил его поверх своего кожаного костюма, покрутился у зеркала пытался закрепить плащ повыше, но остался недоволен. Халтура. Сразу видно, что одежда не подходит. Снимай платье тоже. Через несколько минут серый ворон был облачен в женскую форму адептки Академии магии. Я придирчиво поправила все завязки на его одежде, застегнула длинные полы мантии в районе пояса и скрепила булавкой в нескольких местах, причесала парня. Если особо не всматриваться, то и из за адепта сойдет. Кстати, нужно бы потом погладить свою форму. Уж очень она помялась. «Пожелай мне удачи», — сказал серый ворон и исчез за дверью. Укрывшись одеялом, я сидела на кровати и с тревогой ждала. Вот влипну я в неприятности из-за него. Что я скажу, если обман вскроется? Но интересно, что же Сергей такого задумал? Мой друг вернулся минут через сорок, вытряхнул на стол из внутренних карманов мантии два тяжелых мешочка с монетами и снова ушел, ничего не сказав. Затем он появился еще через полчаса, принеся еще два больших наполненных кошелька. Опять ничего не стал объяснять и снова пропал, на этот раз надолго. Его не было часа три, я уже не находила себе места от волнения, когда серый ворон в конце концов заявился все, на сегодня хватит. С этими словами он поставил на стол большой глухо зазвеневший сверток. Тут золото, должно хватить. Ленка, помоги мне стянуть этот маскарад. И как ты исхитряешься не наступать себе при ходьбе на полы мантии? Я постоянно так спотыкался. Изнывая от любопытства, я помогла Сергею переодеться и сама быстро надела школьную форму. Без нее я ощущала себя в Академии магии совсем неуютно, словно чужая. Сергей присел на тумбочку и стал рассказывать. Все оказалось даже проще, чем я думал. Я почитал расписание экзаменов и общие правила, после чего пошел к остальным поступающим. С важным видом я стучался поочередно во все двери, требовал внимания собравшихся абитуриентов и рассказывал им то, что и так написано на доске в главном холле. Но меня очень внимательно слушали, задавали кучу глупых вопросов насчет экзаменов. В конце каждой беседы я говорил, что по правилам Академии Магии в случае одинакового количества набранных баллов зачисляться будут те, кто готов материально помогать нашей Академии. Если кто-то готов внести добровольный взнос, это можно сделать уже сейчас. Только обязательно нужно говорить четко свои имена, чтобы я их внес в список с указанием суммы. Якобы эти списки будут на столах у членов приемной комиссии. Минимальный взнос — пять золотых. Дело это добровольное. Кто не хочет или так уверен в своих силах на экзамене, может не платить. Что тут началось? Поступающие наперебой совали мне деньги. Я еле успевал записывать. Пришлось возвращаться, сгружать монеты, иначе высыпались бы уже из мантии. Одна толстая тетка, Мать какого-то ленивого оболтуса поинтересовалась, сколько остальные платят в среднем. Я ей существенно приврал, сказал, что где-то по сотне корольков. Так она с гордым видом вручила мне кошелек с целой сотней империалов. Очень внимательно смотрела, чтобы я имя ее сынка правильно записал в списке и ушла довольная собой. Короче, все шло хорошо. А потом меня застукал ваш великий Макбаш Деуландер, руководитель приемной комиссии. Когда Сергей произнес эту фразу, мне резко поплохело. В глазах потемнело, я села на кровать. Я и так-то не находила себе места, думая, что же случится на экзамене, когда обман раскроется. А тут... Отвел меня этот старик в сторону и потребовал разъяснений. Все пытался вызнать мое имя. У меня аж браслет на запястье раскалился. — Ах да, тот самый защитный браслет против магии разума и магии земли, который Сергей купил для защиты от меня, — сообразила я. — Надо же, пригодился в таком деле. Ничего ваш баш дау не вызнал, только голова у него заболела от напряжения. Я же честно рассказал этому старику про свой план, и он согласился в нем участвовать. У меня опять подкосились ноги. Привычный мир рушился просто на глазах. Декан факультета магии разума решил мошенническим путем стричь легкие деньги с поступающих. Куда катится этот мир? Но Сергей, не обращая внимания на мои переживания, весело продолжил рассказывать. Нужно было сразу брать его в долю, так как со стариканом дело пошло намного веселее. Он все-таки солидный дядька с магическим посохом, да и многие его лично знали. Поток денег превратился в полноводную реку. Сам башда Дауландр постоянно сокрушался, что такая простая идея ему самому не приходила раньше в голову. Походили мы с ним по жилым корпусам. Макс собрал целый мешок золота и поделился со мной от щедрот своих. Как он мне сказал, это гонорар за хорошую идею к счастью великий мак так и не узнал что я уже успел несколько мешочков монет отнести в твою комнату но когда на экзамене это раскроется что он будет делать не поняла я так башда уландер забрал себе все списки члены приемной комиссии будут сверяться с ними на экзамене все по честному никакого обмана а собранные деньги как великий Мак сказал Он направит на закупку еды для школьной столовой и изготовление учебников для поступающих. Так что благое дело мы с ним сделали. Нужно каждый год такое проворачивать. Это же просто золотое дно. Я совсем не считала ситуацию забавной. Серый ворон едва-едва не попался. А поскольку ходил он в моей мантии, то я оказалась замешанной в этой афере и могла легко вылететь из Академии магии лишь чудом все обошлось мы стали подсчитывать полученную сергеем добычу по мере подсчета мое настроение постепенно улучшалось было от чего восемь тысяч четыреста двадцать крольков я впервые видела такие россыпи золотых монет лишь слегка разбавленные серебром сергей правда сразу же отложил десятую часть в сторону сказав что это положенное десяти на его школы с любой добычи Спорить я не стала, хотя жаба, конечно, меня душила. — Ленка, собирайся. Пойдем закупать тебе качественные цацки. Сергей переложил добычу в несколько мешочков по тысяче корольков, рассовал их по карманам и теперь едва ходил под тяжестью монет. Далее был целый час торговли между моим другом и магистром-ремесленником. Я присела на диванчик, поедала предложенные мне ранние вишни и старалась вообще не вникать в их спор, поскольку не ориентировалась в стоимости драгоценных кристаллов и материалов. Сергей же проявил удивительно хорошее знание цены умения торговаться, раз за разом разбивая в пух и прах расчеты магистра. Они оба явно наслаждались общением. Я же оказалась лишней в торге. В какой-то момент серые вороны магистра Дрожи Мир совершенно неожиданно для меня пришли к согласию и хлопнули по рукам. Я стала обладательницей обруча накопителя из кости дракона, колечко с аметистом для уменьшения расхода энергии при сотворении заглинаний браслета-накопителя из какого-то снежно-белого материала и каменного шара из мутного хрусталя, который позволял поддерживать заклинания в активном виде еще какое-то время, даже когда резервы мага истощались. Мы попрощались с торговцем и сразу же поспешили в зал с фонтаном силы для проведения испытания. Сергей достал песочные часы и приготовился засекать время невидимости. Мир вокруг меня опять стал затемненным, однако валуны вокруг светились, и я чувствовала продолжающуюся непрерывную подпитку энергией. Это было неправильным, избивало все расчеты, поэтому я проявилась, объяснила моему другу причину остановки эксперимента и предложила отойти подальше от источника энергии. Мы ушли в школьный парк и засели в плетеную беседку, чтобы укрыться от возможных любопытных глаз. Я опять произнесла заклинание невидимости и стала обучаться передвижению в этом непривычном мире, в котором предметы при приближении к ним словно вырастают из темноты. Вскоре я почувствовала щелчок. Это лишился энергии браслет-накопитель на руке. Затем я стала быстро терять силы. Они утекали, словно вода сквозь неплотно сжатые пальцы. Опустошилась я примерно за минуту, и это, невзирая на поддержку дорогущего обруча на голове. Когда собственные силы меня покинули, стал темнеть сферический камень в моих ладонях. Шар быстро тускнел, пока опять не превратился в холодную мутную стекляшку. Сразу после этого я проявилась, едва устояв на ногах. — Четыре с половиной минуты, — бесстрастно сообщил серый ворон. — Я еще в нашем мире купил минутные песочные часы. Они гораздо точнее, чем местные изделия. Короче, у тебя будет треть клипсидры невидимости. — Не так уж много. — Фея, тебе еще вдовесок. Купила у этого мага три флаконы с восстанавливающим магию эликсиром. Они, заразы, дорогущие. На четвертую уже просто не хватило денег. Можно сейчас заново зарядиться и проверить, насколько по времени добавится невидимость от одного пузырька. Проверять не будем. Пусть останутся все три. Каждая секунда невидимости может стать решающей. Сергей тут же вручил мне три наполненные голубоватой жидкостью склянки с притертыми пробками. Я вставила флаконы в специальный патронтаж для бутылочек на обороте мантии. Затем мой друг сообщил, что ему нужно отправляться в город, чтобы узнать все детали, предстоящие вскоре операции. Я же отправилась в библиотеку, ведь я договаривалась с Гергом встретиться сегодня там после обеда. И хотя я уже самостоятельно выучила все руны, но некрасиво было с моей стороны не прийти, ведь молодой маг собирался тратить свое время именно на решение моих проблем. Но Герг так и не появился, хотя я прождала его до темноты. От нечего делать я читала книги по истории Холфорда и дворянских родов, но разбираться во всех хитросплетениях родства было выше моих сил. Зато я обнаружила главу про род Шлани и нашла подтверждение словам Герга про далекую прабабку Суккуба. На следующий день рано утром меня разбудил Сергей в который уже раз он бесцеремонно открыл отмычками входную дверь и без спроса завалился ко мне в комнату, раздвинул занавески, открыл окно, сел на подоконник, громко хрустел какими-то семечками и сплёвывал шелуху вниз. Прохладный утренний воздух заставил меня плотнее укутаться в одеяло, и Сергей рассмеялся. «Вставай уже, лежебока! Сегодня важный день!» Во-первых, сегодня большой выходной, нужно встретиться с пузырем. Во-вторых, отличная солнечная погода и можно сходить на речку. В-третьих, вечером тебе нужно проводить меня в таверну голодная глотка, чтобы меня там убили. Сходил бы туда сейчас сам, пусть тебя там быстренько убьют, чтобы не будил меня ни свет ни заря. проворчала я, накрывая голову подушкой. И напоследок, если меня все же не убьют, «Сегодня ночью мы наносим визит к Столому. радостно подытожил серый ворон. «Как? Уже сегодня?» Остатки сна моментально испарились, я присела на кровати. «Одно дело — готовиться к чему-то опасному и серьезному, но весьма отдаленному. И совсем другое дело — знать, что это отдаленное уже настало». «Ленка, большая просьба, не говори ничего пузырю про это задание». Петька обязательно захочет помочь, но сегодня он будет только мешать. Хотя если все пройдет гладко, уже завтра можешь раскрыть ему этот секрет. А если не пройдет гладко, — поинтересовалась я, — тогда и рассказывать будет нечего и некому. Малейший прокол может закончиться очень печально. Я сейчас должен исчезнуть. Нужно решить кое-какие оставшиеся вопросы. Вы с пузырем как встретитесь? Выходите во внешний город и идите по улице ветеранов в сторону реки, я вас догоню. С этими словами Сергей ушел. Спать больше не хотелось. Я умылась, позавтракала в столовой, затем собрала сумку для похода на речку и пошла на условленное место встречи. Пузырь уже сидел на лавочке. Был он какой-то угрюмый, уставший и совсем не загоревший для лета но я сразу почувствовала, что он искренне рад меня видеть. Я сказала Петьке, что Сергей опять скрывается от ассасинов и сейчас живет в Академии магии, маскируясь под поступающего абитуриента. Неторопливой походкой мы направились в город, я хвалилась магическими обновками и делилась своими успехами в обучении. Но Петька слушал в полухо. было видно, что он чем-то озабочен. Он долго не хотел выдавать причину своего беспокойства, но затем все же сознался. Возвращается Виконт Сальвай Лармазо, тот самый, которого мы с Серафимом Длинным показательно выпорли на арене. По слухам, он страшно мечтает мне отомстить, только об этом и говорит. Его же вроде сослали в самый дальний гарнизон, припомнила я. Еще и лишили дворянского титула. Я про него почти забыл, и все тоже забыли. Но его отец раскопал в законах империи юридическую лазейку об ограниченном сроке изгнания титулованных дворян и уже протащил через своих людей в суде решение о переквалификации дела под удобную статью. Суд постановил, что Сальвайлу положен самый минимальный срок изгнания – всего полгода. А поскольку полгода прошли еще весной, то виконт возвращается. Его уже полностью восстановили во всех правах. В том числе вернули замок и место в Совете Рыцарства. У семьи Армазо возник перевес в голосах в Совете Рыцарства? И это значит...» Я не докончила фразу и испугалась, прикрыв рот ладонью. «Именно. Если ничего не изменится за оставшиеся дни, граф у Армазо будет официально объявлен новым правителем Холфорда» гранация произойдет в большой праздник середины лета. А ситуация может измениться? Спросила я, но Петька грустно покачал головой. Вряд ли. Все люди Армазо, участвующие в голосовании в Совете рыцарства, находятся под самой серьезной охраной. Амнистированного Жовиконта в столицу сопровождает тысячный кортеж. Причем Армазо привлекли на свою сторону темных эльфов, обещав им какие-то поблажки и возвращение территории, отобранных империей много лет назад после подавления восстания темных эльфов. Уже ничего не изменить. Даже герцог Кафештен вчера на семейном совете признал, что не сможет помешать возвращению Виконта. Герцог за последние дни заметно постарел и, похоже, уже смирился с поражением. Тут нас догнал серый ворон, спрыгнув на землю с невысокого балкончика одного из домов. Мы втроем зашли позавтракать в достаточно чистую таверну, а потом направились на речку купаться. По дороге, кажется, я несколько раз видела коришку, но твердой уверенности не было. Просто какая-то похожая фигура несколько раз мелькнула то слева, то справа на достаточном удалении. Сергей привел нас к песчаной отмели за портовым пирсом. Тут ошивалась стайка шпаны. Восемь парней и пара девчонок, все примерно нашего возраста. При нашем появлении они стали перешептываться, явно замышляя что-то недоброе. Но стоило серому ворону подойти к нему и сказать несколько непонятных фраз, как подозрительная компания предпочла с извинениями освободить берег. На речке было классно. Мы ловили рыбу и купались, загорали, Делились новостями и строили планы на будущее. Парни тренировались в борьбе и фехтовании, ныряли за речными ракушками и прыгали в воду с высокого пирса. Сергей купал в реке маленькую тьму, и волчонку безумно нравилась вода. Мы также попытались поймать и искупать неведомого призрака. Но крыс ловко уворачивался от наших рук и скалил свои острые зубы. Затем мы перекусили такой восхитительно вкусный прожаренный над костром рыбой и снова купались и загорали. Впервые в этом году я так здорово отдыхала на природе. Жаль, что этот прекрасный день так быстро закончился. Когда солнце стало клониться к закату, пузырь попрощался с нами и удалился во внутренний город в замок герцога Кафештена. Сразу после этого Сергей стал меня торопить, так как дорога в таверну «Голодная глотка» была не близкой. Мы шли через район доков и затем и сквозь портовый район, и я в который раз уже отметила, насколько это неприятное и небезопасное место. Но с Сергеем было совсем не страшно. Он уверенно двигался по улицам, с кем-то из встречных обменивался приветствиями, кого-то игнорировал, кого-то с руганью отгонял. Несколько раз нам преграждали путь ухмыляющиеся вооруженные громилы, но каждый раз вежливо извинялись и говорили, что обознались. Некоторые даже заискивающе кланялись серому ворону. Таверна «Голодная глотка» оказалась внушительным двухэтажным сооружением. Одной стороной массивное здание таверны примыкало к каким-то складам. С другой выходило на небольшую улочку посреди квартала бедноты. Сергей кинул мелкую монетку пожилому привратнику в засаленном костюме моряка, и тот, с неожиданной для старика ловкостью, на лету поймал монету и распахнул перед нами двери. На меня обрушилась волна резких запахов: дым какого-то дурного курева, запах нагретого масла, жареного мяса и пригорелого лука, вонь потных тел и давно нестиранной одежды. Помещение таверны было затемненным из-за мотных окон, а потолок почернел от постоянного дыма. Наше появление лишь на секунду привлекло внимание посетителей, затем все вернулись к своим делам. За одними столами народ пил и ел, на других крайне подозрительные типы играли в кости, орлянку или мерились силой. Внутри таверны оказалось на удивление много народу, Свободных столиков просто-напросто не было. Но Сергея это не смутило. Он уверенно пошел к стойке, здороваясь с знакомыми в зале. Что-то коротко уточнил у трактирщика и позвал меня, показывая на ведущую наверх лестницу. Я пошла вперед, протискиваясь мимо столов и лавок. Какой-то пьяный хам с похабными татуировками по всему обнаженному торсу больно ущипнул у меня за зад чем вызвал дружное ржание дружков, но я не рискнула останавливаться и поспешила наверх. На втором этаже было гораздо свободнее, но и значительно темнее, практически полумрак. Нашлись и свободные столики. Сергей провел меня к пустому столу у занавешенного тяжелой шторой приоткрытого окна. Тут было гораздо свежее, чем в спертом воздухе на первом этаже. К нам сразу же подошла рыжая густо накрашенная девица в пестром нескромно коротком по меркам Арафее платье. Она протерла стол и приняла заказ на ужин. Вот это и есть голодная глотка, обвел рукой вокруг серый ворон. Я тут иногда бываю вместе со знакомыми из школы воров, когда по делу, когда просто так. Тут можно скинуть с украденные вещицы или договориться насчет работы. Народу в таверне всегда много, а к ночи вообще не протолкнуться будет. Поэтому невозможно понять, кто именно шпионит для Костолома. Тут я готова была согласиться с Сергеем. Минимум сотни людей, и все крайне подозрительные. Как вычислить того, кто следит за тобой и замышляет недоброе? Сергей, как я заметила, положил заряженный арбалет себе на колени и, даже разговаривая со мной, продолжал глазами осматривать наших соседей за другими столиками. Кстати, один из соседей решительно встал и направился в нашу сторону. Сергей продолжал спокойно сидеть и наблюдать за приближающимся типом в широких свободных штанах и тонкой кожной безрукавке прямо на голое тело, хотя и незаметно убрал руку под стул. «Печать торгового дома честного мельника была моим заданием. Я ее должен был принести». От подошедшего к нам мужчины разило вином, его заметно качало. Сергей нарочито медленно повернул голову в сторону пьяницы и лениво поинтересовался, рассматривая при этом ухоженные ногти на пальцах своей левой руки. Так почему не принес филин? На десятый день гильдия передала заказ мне, и уже к середине дня печать была у покупателя. Я успевал в срок. На следующий вечер я отвлек сторожевых собак, проник в дом, вскрыл сейф и не нашел печати. Я перерыл всю комнату, даже подушки на диванах разрезал а потом мне в гильдии сообщили что ты перехватил мой заказ за спиной грозного мордоворота в это мгновение появилась коришка левой рукой она обхватила шею лысова правой же приставила кинжал к открытому горлу у тебя имеются претензии к моему хозяину вкратчиво поинтересовалась тайфлинг у разом притрезвевшего бора нет все нормально Серый ворон заслужил куш. Я был неправ и готов извиниться, пролепетал боящийся даже шевельнуться мужчина. Подошла официантка. Не обращая внимания настоящего рядом с ножом у горла посетителя, она принялась расставлять на нашем столе тарелки и стаканы. Серый ворон кивнул своей подруге, и Тайфлинг отпустила тут же убравшегося неудачника. Я же обратила внимание, что официантка поставила на столе Три набора посуды. Значит, коришка будет ужинать вместе с нами. Мне совсем не хотелось ее видеть, но я сдержалась и вежливо поздоровалась с воровкой. — И тебе доброго вечера, мудрая и бесстрашная волшебница Елена Фея! — проговорила эта змея, присаживаясь за стол напротив меня. — Я искренне рада, что именно ты будешь вскрывать магическую защиту. Мне трудно представить более надежного человека, поэтому я с легкостью вверяю в твои руки жизнь моего хозяина и свою собственную. Я восхищена твоей храбростью и желаю тебе успеха сегодня ночью». Слова были искренними и немного примирили меня с присутствием соперницы. Ужин проходил в нормальной и почти дружеской обстановке, как вдруг неведомый призрак, сидевший до этого на подоконнике, Прыгнул на наш стол и что-то затрещал. Сергей, кормивший тьму кусочками мяса, встревожился, развеял своего фамиляра и перевел нам сообщение крыса. Какие-то солдаты окружают здание. Это необычная городская стража. Те не суются в этот район. Фея, мы с корешкой сейчас исчезнем на всякий случай, так как не хватало нам еще попасть под случайную облаву. Вот тебе деньги... «Расплотясь за ужин и возвращайся в Академию магии. Встретимся там». Сергей и Корешко не спеша скрылись за шторой окна, и когда я любопытство ради отдернула ткань, то обнаружила, что их в зале уже нет. На всякий случай я закрыла окно, чтобы стражники не догадались, что кто-то мог уйти незамеченным. По лестнице на второй этаж поднялась все та же рыжая официантка. Она подходила и что-то тихо говорила посетителям, указывая рукой в направлении дальней стены, после чего многие люди вставали и тихо шли в указанном направлении. Когда она поравнялась с моим столиком, то произнесла шепотом «Очередная облава. Городская стража вскоре будет здесь. Госпожа-волшебница вашим спутникам лучше уходить». Они уже заметили, солдаты ушли. Просили меня передать оплату за ужин. Ответила я, отдавая стопку монет девушке. Официантка без пересчета сгребла деньги в широкий пояс и сообщила. «Госпожа волшебница, в конце зала потайной выход за отодвигающимся шкафом. Если вы не хотите попадаться на глаза стражи, можете спокойно выйти». «Спасибо не нужно», — отказалась я. «Со мной все в порядке». «Просто подтвердите стражникам, что я ужинала тут одна». «Как скажете», — согласилась девушка, убирая себе на поднос лишние приборы и часть тарелок с моего стола. В это время снизу раздался шум и крики. Через несколько мгновений поведущие наверх лестницы затопали быстрые шаги, и в зал ворвались вооруженные люди. Прибывшие солдаты свое дело знали. Они жестко и грубо укладывали на деревянный пол, пытавшихся возмущаться и сопротивляться посетителей, и профессионально обыскивали. На пол полетели обнаженные ножи и дубины, о сопротивлении речи не шло. По дорогой амуниции, хорошей выучке и дисциплине я определила, что это солдаты из элитных частей внутреннего города. Вот только что гвардия забыла в столь удаленном месте городских трущоб к моему столику подошел сержант этого отряда. Не вставая из-за стола, я молча показала ему жетон ученицы Академии магии. Сержант взял своими огромными шершавыми пальцами выточенный из камня знак, покрутил перед глазами и громко произнес. «Все в порядке, госпожа магичка». Затем он неожиданно понизил голос и, едва шевеля губами, прошептал. Наш общий знакомый предупредил, что будете здесь, и попросил оказать содействие. Здание оцеплено, никого не велено выпускать. Всех оказавшихся внутри таверны собираются доставить в криминальную тюрьму для установления личности. Но я попробую тихо вывести вас из этого здания. Идите за мной. Главное, не попасться на глаза командиру, он лютый зверь. Я тихо поблагодарила его за помощь и пошла следом. Солдаты были слишком заняты обыском других задержанных. На нас никто не обратил внимания. Мы спустились по лестнице в общий зал. Тут царил разгром. Многие столы были разбиты, куча обедков и битой посуды покрывали пол. В центре зала лицами в пол редком лежали попавшиеся стражи-посетители. Руки у всех были связаны за спиной, у некоторых на одежде я заметила кровь. Десятник взял меня за плечо и повел к выходной двери. У самого выхода на полу лежала пара мертвых тел. У двери, прислонившись спиной к стене и прижимая грязный платок к разбитым в кровь губам, сидел тот самый старик-привратник. На него никто из солдат не обращал внимания, как и на помогавшую раненому официантку. Десятник спокойно вывел меня на улицу, но тут мое везение кончилось. Мы столкнулись с офицером в богатом рыцарском доспехе. Тот сперва от неожиданности уступил дорогу и пропустил нас, но потом резко окликнул. — Сержант, куда ты ее ведешь? Никого не велено выпускать. Она же магичка, не из воров, и к тому же показала жетон Академии магии. Мой заступник попытался строить из себя дурачка. — Неважно, потом разберемся. Ты проверил у нее знак гильдии воров на плече или бедре? — Не успел, — совсем стушевался десятник. — Закатай рука в своей мантии и покажи правое предплечье, — приказал мне рыцарь. — А затем мне еще до подштанников раздеться, — ехидно ответила я. Солдаты вокруг меня прыснули, Видать, придирчивого офицера недолюбливали. Связанный лежащий у стены вор так вообще заржал в голос. Командир не ожидал такого неповиновения и слегка опешил от моей наглости. «Маги не попадают под общую юрисдикцию», — напомнила я ему. Задерживать, обыскивать и допрашивать адептов из Академии магии позволяется только в присутствии высших магов Академии или членов Совета рыцарства. «Ты сама напросилась! Взять эту нахалку! Задержать вместе с остальными!» — скомандовал офицер. «Первый, кто меня тронет, меняет по пояс!» — грозно произнесла я, и двинувшиеся ко мне солдаты отступили на шаг. Я решила воспользоваться удобным моментом, приподняла руки и произнесла завершающие строфы заклинания невидимости. Одновременно с исчезновением я проявила фамиляра и скомандовала Виге отлететь в сторону и подняться повыше. «Да ты совсем сдурел, рыцарь!» издевательски смеялась Пикси моим голосом. «Я же тебе объясняла, что задерживать мага можно только в присутствии другого мага. Специально же для таких идиотов эти правила писали. Задерживай меня, как ты собирался!» Только как ты себе это представляешь? Я же в любой момент могу превратиться хоть в птицу, хоть в ветер, хоть в воду. Могу просто исчезнуть и возникнуть в другом месте. Солдаты, задрав головы, молча наблюдали за веселящейся Пикси. Я же в невидимости отошла в сторону, тихо сняла туфли, так как подкованные каблуки слишком громко стучали по камням, и побежала прочь со всех ног. Ведь кто знает, насколько хватит моего запаса магии. Тяжелый хрустальный шар с собой на прогулку я не взяла, так что у меня было менее четырех минут. Я успела удалиться на два квартала к тому моменту, как магические резервы закончились, и я проявилась. Посмотрела глазами Пикси, Солдаты выводили из здания задержанных, изо всех сил стараясь при этом не обращать внимания на недосягаемую ехидную волшебницу. Напоследок я произнесла «Рыцарь, слушай внимательно! На первый раз, учитывая твою неопытность, я не стану превращать тебя в ночной горшок или мерзкую жабу. Но не вздумай попадаться мне на глаза еще когда-либо». После этих слов я приказала Пикси исчезнуть и догонять меня. Почему-то дурацкий эпизод с неудавшейся попыткой задержания очень развеселил меня. Знаю, вела я себя дерзко, но и этот командир стражников действовал не по закону. Зато как я ловко выкрутилась, подставив фамиляра вместо себя. Как щелкнула по носу этого солдафона. Фея Виги тоже осталась довольна моей проделкой. Мы смеялись и шутили всю дорогу. Мой уверенный вид и видимая сейчас крылатая маленькая фея оказывали просто волшебное действие на прохожих. Мне уступали дорогу и даже иногда кланялись. Я без малейших неприятностей миновала опасные портовые кварталы и вышла к хорошо знакомым мне местам. Через несколько минут я была уже в Академии магии. «Серый вороны и коришка» появились в моей комнате примерно через час с объемными свертками и сумками. К тому времени я уже сходила к фонтану силы, полностью восстановив свои резервы и зарядив все накопители магии. «Ленка, какое замечательное представление ты устроила!» — восхищенно заявил Сергей, без спросу плюхаясь на кровать свелины. «Мы с коришкой так засмотрелись на шоу, что едва не прозевали удобный момент для бегства». «Вы могли спокойно уйти через черный ход в таверне», — напомнила я друзьям. Это была необычная облава. Их явно навел кто-то из местных. Поэтому я решил выходить другим путем и правильно поступил. Ты уже ушла к тому моменту и не видела, как притащили тех посетителей, кто рванул через черный ход. Я сидела на кровати и с большим интересом наблюдала, как воры готовятся к ночной операции. Сергей приоделся в темный тонкий костюм, надел высокие ботинки, пристегнул к голени ножны с широким кривым ножом. Затем мой друг достал из сумки и развернул свернутую в тугой рулон ткань, оказавшуюся чехлом для метательных ножей. Половину ножей он вставил в специальные петельки на боку своей куртки, другую половину отдал корешке. Все по-деловому, без спешки. Сергей расстелил на столе холст, Аккуратно положил на него два своих меча и стал специальной кисточкой осторожно смазывать лезвие какой-то зеленоватой пастой. Корешка достала баночку с темной мазью, встала перед зеркалом и принялась наносить себе на лицо и руки маскировочную краску. Сергей убрал мечи в ножны за спиной и стал смазывать арбалет. И в этот момент у входной двери кто-то зазвенел ключами. Я даже сама вздрогнула от неожиданности. Что уж говорить про Сергея и корешку, они моментально выхватили оружие. — Ленка, посмотри магией сколько их! — тихо прошептал Сергей, крадущейся походкой подходя к окну и осторожно выглядывая на улицу. Корешка в это время убавила огонек лампы до минимума, погрузив комнату во мрак. Я произнесла заклинание поиска жизни и обнаружила в коридоре одну небольшую фигуру, возившуюся с замком. «Почти сразу я узнала этого позднего гостя. Точнее, даже не гостя, а полноправную обитательницу комнаты. Это Свелинна, маленькая девчонка. Живет в этой комнате. Она одна, больше никого». «Хорошо, впусти ее». Свелинна возилась с новым замком, ее старые ключи не подходили. Увидев меня, девчонка радостно взвизгнула и повисла у меня на шее. «Фея!» «Как здорово, что ты уже вернулась!» Я боялась, что придется тут одно и все лето жить. Просто я разругалась с родителями и решила навсегда уйти из дома. С ними даже поговорить не о чем. Только и интересов, насколько быстро растет пури, хороший ли урожай яблок ожидается, и сколько нужно бутраков, чтобы выбрать гусениц с клубники. Тут Свелинна замолчала, увидев посторонних в своей комнате. Коришка и Сергей вежливо поздоровались с маленькой волшебницей, не прекращая собираться. Моя соседка по комнате явно растерялась и даже испугалась. Я постаралась успокоить молодую магичку. — Это мои друзья. Серого ворона ты уже знаешь, он к нам заходил в гости, и с ним Коришка. Я не ожидала, что ты так рано вернешься, поэтому разрешила своим друзьям собраться здесь. Но не волнуйся, они скоро уйдут. Я тебе потом все расскажу, когда можно будет. Свелинна залезла с ногами на свою кровать, как обычно случалось, когда она была неуверена в чем-то или стеснялась. С большим интересом маленькая волшебница рассмотрела объявление о розыске с изображением серого ворона, которое я прикрепила на стену, чтобы не потерять. Несколько раз перевела взгляд с объявления на живого парня, после чего произнесла. «Фея, для меня ты как старшая сестра». И если ты говоришь, что куча оружия и вооруженные раскрашенные люди в моей комнате — это нормально, то я тебе поверю. Но потом ты мне все объяснишь. Договорились?» «Договорились. Обещаю тебе все объяснить», — согласилась я. Тут, как бы в подтверждении моих слов, прогудел первый вечерний колокол. «Фея, тебе пора тоже уже собираться», — тихо проговорил Сергей. Через две клепсидры после третьего колокола мы должны быть на месте. «Волшебница Свелинна», — заговорила корешка спокойным ласковым голосом. «Мы сейчас уйдем через окно, так как ворота уже закрыты. Пожалуйста, не закрывай это окно, иначе нам придется всю ночь бродить по городу, рискуя попасться ночной страже. Хорошо?» Свелинна тихо кивнула. Она не доверяла Коришке, но все же не боялась ее. Серого ворона же девочка ощутимо побаивалась. Сергей это чувствовал и старался лишний раз не нервировать мою маленькую соседку по комнате. «Примерно раз в Клипсидру проходит ночной обход», — проговорил парень, осторожно наклоняясь через подоконник. «Вскоре дежурные пройдут в очередной раз, и мы начинаем». «А вот и обход. Приготовьтесь». Сергей зарядил арбалет наконечником с кольцом, и продел сквозь кольцо тонкую веревку, сложил веревку кольцами на подоконник и стал ждать. Стоило дежурным скрыться за углом башни, как серый ворон вскинул арбалет, прицелился и выстрелил в дерево на той стороне ограды Академии, натянул веревку и привязал к ножке массивной кровати кары. — Коришка, давай первая, потом фея. — Я последним, — заявил Сергей. Коришка ловко вскочила на подоконник и, словно кантоходец, побежала по натянутому шнуру. Сергей проводил ее критическим взглядом и недовольно покачал головой. «Явно перед тобой рисуется, Ленка. Коришка работала много лет в цирке кантоходцем, так что определенный опыт у нее имеется. Но если сейчас шлепнется, конец всей сложной операции. Нет, не шлепнулась. Ты следующая». Но я решила внести коррективы. «Давай сперва ты, а то Свелинна испугается с тобой оставаться. Кстати, ты думаешь оставить канат так висеть?» «А какие варианты?» — спросил Сергей, уже сидя на курточках на подоконнике. «Свелинна просто отвяжет шнур, а мы смотаем его на той стороне. Сделаешь?» — обратилась я к маленькой волшебнице и молча кивнула. Прежде чем выходить в окно, Сергей вдруг замешкался, повернулся ко мне и произнес четко и громко ленка чем бы ни закончилось сегодняшнее мероприятие я хочу поблагодарить тебя за то что ты мне помогаешь поверь я очень ценю твою помощь и если все пройдет гладко обещаю для тебя сделать любой подарок на твой выбор после этого парень ловко запрыгнул на подоконник и взялся за натянутую веревку он повис Обхватил канат ногами и, быстро перебирая руками, заскользил вниз головой. Моему другу потребовалось менее минуты на переправу. И вот настала моя очередь. Только тут я сообразила, что сильно боюсь. Но отступать было некуда. Я ухватилась за веревку и повисла на ней, зацепившись ногами за подоконник. Целую вечность мне потребовалось на то, чтобы обхватить ногами канат мешала длинная магическая мантия. Но вот я поползла вперед. Я почти сразу устала. Тонкая веревка больно резала руки, но самым трудным был страх упасть с большой высоты и разбиться. Я не могла смотреть вниз и поэтому не представляла, сколько мне еще нужно проползти. Затем я услышала голос Сергея совсем рядом. «Молодец, Ленка! Еще немного!» Этот голос придал мне сил. Я быстрее стала подтягивать свое тело и почувствовала ухватившие меня руки. Все. Я сумела. Я оглянулась назад. Ого-го! В окне напротив я увидела лицо Свелинны и ободряюще махнула девушке рукой. Свелинна скрылась из оконного проема, и через несколько секунд веревка ослабла. Сидящая на ветке коришка быстро ее смотала. Когда на дорожке за оградой показалась охрана, мы уже успели спуститься вниз с дерева и скрыться за кустами парка. На улицу, ведущую к особняку к столу, моя вышла в полном одиночестве. Возможно, серый ворон с корешкой и крутились где-то рядом, но я их не видела. Применять же заклинание поиска жизни я не хотела. Каждая талика магических сил была важна в предстоящем деле. Не стоило расходовать магию понапрасну. При приближении к особняку дурным голосом взвыла Виги. Мне даже пришлось ее успокаивать. «Опасность! Вокруг невидимки! Много!» «Очень много!» — верещала маленькая Пикси, пока я ее не заткнула. Возле ограды особняка передо мной проявился серый ворон и протянул три небольших стеклянных пузырька с какой-то серебристой жидкостью. «Эликсиры невидимости. Возьми про запас». Эти зелья еще весной купила корешка на тот случай, если у тебя не получится с заклинанием. Тогда бы пошла она. — Так вы мне не верили? — Не верили в мои способности! Я аж задохнулась от возмущения. — Поначалу я вообще не хотел втравливать тебя в это дело. Слишком уж опасно, — признался серый ворон, опуская глаза. — Особняк имеет очень дурную славу. Очень много воров бесследно пропали, пытаясь проникнуть в дом богатого коллекционера. Поэтому мы рассматривали разные варианты. Но ты сказала, что справишься, и я тебе поверил. Твоя задача — пройти незаметно и найти способ отключить магическую преграду в парке перед домом. После этого можешь выходить обратно на улицу и звать нас. Остальное мы сделаем сами. Сообщи, как будешь готова. Я готова. — сразу же сказала я. — Хорошо, тогда иди к воротам. Там возле ворот лежат несколько трупов. Постарайся не обращать внимания. Так было нужно. После этих слов Сергей опять ушел в невидимость. Я успокоила опять взвывшую Виги, прошла вперед и действительно увидела два тела прямо на мостовой. Городские стражники с колотыми ранами на спине и горле. Я постаралась не думать об этих мертвых солдатах, И прошла мимо. Спрятала полученные склянки с зельями внутри мантии, подошла к приоткрытым воротам и произнесла завершающие строфы подготовленного заклинания невидимости. Мир уже привычно потемнел. И пока моя решимость не угасла, я шагнула в приоткрытые ворота. Дорогу через лабиринт кустов я хорошо помнила и постоянно держала план в голове. Однако ночью все почему-то пошло наперекосяк. Нужная третья слева дорожка быстро закончилась тупиком. Я вернулась к входу и еще раз пересчитала ответвление от главной аллеи. Снова свернула на третьем повороте налево и опять уперлась в тупик. Прошло уже минуты полторы, а я не могла найти даже начала пути сквозь лабиринт. Щелкнул, разрядившись, браслет-накопитель на правом запястье. «Нужно посмотреть на лабиринт сверху», — осенила меня гениальная идея. Я выпила магический эликсир и направила маленькую виги вверх. Посмотрела глазами своего фамиляра. «Вот она я, вот выход. Значит, мне нужно вернуться к главному входу и войти во второй правый поворот» пройти вокруг небольшого фонтана и свернуть в первый же поворот направо. Не теряя времени, я тут же бросилась бежать по новому маршруту. И уже видела мраморную лестницу, когда закончилось действие второго пузырька восстановления магии. Пришлось выпивать третий, последний. Вот и лестница. Где-то справа от нее должен находиться некий пульт, с которого охранник в прошлый раз отключил арку с дезинтеграцией. Опять Вигги взлетела вверх и подтвердила. Вот он, каменный постамент. Но рядом стоял тот самый молчаливый страж, которого я встретила первым в парке Костолома. Неожиданное препятствие. Придется как-то с ним справляться. Первое же пришедшее на ум решение — взять его разум под контроль но для этого я должна напрямую увидеть жертву придется проходить ближе к постаменту виги показала путь пройти сквозь арку с заклинанием дезинтеграции свернуть в самом конце лестницы пройти на виду у двух охранников входной двери в особняк и далее спуститься по дорожке налево к другой лестнице я поспешила вперед даже не останавливалась ни на секунду перед смертельно опасной аркой так как время было дорого. Прошла сквозь защитное заклинание и далее тихо на цыпочках прокралась в пяти метрах от двух скучающих стражников. Когда заканчивалось действие третьего эликсира магии, я уже видела облокотившегося об каменный постамент Громилу. Но тут меня ждало разочарование. Заклинание контроля разума не работало. Пытаясь подключиться к мыслям охранников, я просто проваливалась в пустоту, зря расходуя магическую силу. Такой эффект уже однажды встречался мне, когда я пыталась проверить разум Каришки и натыкалась на магический защитный амулет. Видимо, у охранника тоже имелась какая-то защита от воздействия на разум. Что же мне с ним сделать? Треснуть по голове чем-то тяжелым? Смешно. Громила даже не почувствует моего удара. Остается магия. Из доступного мне арсенала либо парализация, либо окаменение. Окаменение надежнее, действует надолго, но срабатывает реже и требует много, очень много энергии. Моих истощившихся резервов могло уже не хватить на это заклинание. Оставалась парализация. Молчаливый охранник, так и не проронив ни звука, рухнул на пол. Сработало. Несколько минут он будет совершенно беспомощным. Я бросилась к системе управления защитой. На гладкой плите был схематично изображен особняк и план парка. В нескольких местах имелись углубления для какого-то перстня или жетона. Я приложила свое кольцо, но без эффекта. Посмотрела на беспомощное тело. У лежащего охранника, кроме кольца с униксом, на пальце другой руки имелся перстень с большим рубином. К счастью, это кольцо легко снималось, мне не пришлось приподнимать эту тяжеленную тушу. Уже в процессе снятия кольца я сообразила, что вижу свои руки, мои собственные силы кончились, я выпала из невидимости. Стянув с пальца охранника кольцо с рубином, я надела на свой палец и приложила к местам углублений в постаменте. Сработало. Отключив все ловушки, я вызвала Пикси и приказала Виге лететь на улицу и передать мое сообщение. После чего села на землю и стала ждать. Громила у моих ног все сильнее дергался и, глядя на меня ненавидящими глазами, пытался что-то угрожающе мычать. Парализация у него постепенно сходила, и это меня весьма тревожило. Только от быстроты моих друзей зависело, успеет ли этот амбал встать и разорвать меня на кусочки. Прошло около двух минут, прежде чем возле меня из тени материализовались две фигуры. Сергей и Коришко. Кто же еще? Я указала рукой на лежащего громилу и сообщила, что он вскоре оклемается. Не оклемается. Корешка подошла к лежащему телу и хлестко ударила поднимающегося мужика в челюсть кулаком. Тот сразу рухнул и затих. Ничего себе удар у моей соперницы! Я заинтересовалась и обратила внимание, что у Тайфлинг поверх перчаток на обеих руках надеты широкие кастеты с загнутыми на манер когтей хищного зверя шипами. «Ленка, ты как? Силы еще имеются?» — поинтересовался Сергей. «Просто осталось еще одно дело. Мы не знаем, запертали входная дверь в особняк. Будет очень глупо, если дверь окажется закрытой на засов изнутри. Ты сейчас передохни, сколько требуется, а затем выпей зелье невидимости и пройди к лестнице, откуда ты пришла». Скажешь охранникам, что у тебя срочное дело к хозяину. Нам важно, чтобы они открыли для тебя дверь. Об остальном не беспокойся. Просто входи в дом и не спеша иди к комнате Костолома. Мы пройдем следом. — Я готова, — сообщила я, вставая. Меня покачивало от усталости. Голова сильно кружилась, но я все же смогла в невидимости сориентироваться, вернуться к основной лестнице, И спуститься по ней к отключенной белой арке. Прикоснулась к холодному камню и тут же выпала из невидимости. «Теперь поднимайся наверх», — раздался рядом шепот невидимого Сергея. Виге опять забилась в истерике насчет невидимок вокруг, но я резко заткнула фамиляра, так как и сама это знала. С уверенным видом я поднялась по лестнице. Оба охранника мгновенно схватились за оружие при моем появлении, но я показала им кольцо с черным униксом и сказала, что меня ждут. Охранники переглянулись, затем один из них подошел к двери и потянул створки. Дверь в дом оказалась незапертой. Я успела сделать всего один шаг внутрь здания, как за моей спиной раздался странный свист. Я остановилась и обернулась. Оба стражника медленно оседали на полы, стыканные стрелами. На хорошо освещенную площадку перед домом поднимались, проявляясь один за другим, вооруженные люди в темных одеждах и серых плащах с капюшонами. Зрелище было завораживающим. Нападающих было около восьмидесяти, может и целая сотня. Большинство из них закрывали лица масками. Оставшиеся лица не прятали, но разглядеть что-либо под капюшонами я не могла. Среди этой мрачной толпы я заметила Сергея и Коришку. Они шли вместе с остальными членами гильдии воров. Так вот, как выглядит Рой. Я медленно пошла по темному ночному зданию, слыша за спиной приглушенные команды, скрип открывающихся дверей и короткие моментально обрывающиеся вскрики. Даже не применяя никаких заклинаний, я знала, что происходит вокруг. За моей спиной темные ручейки отделялись от общего потока атакующих, проникали во все закутки особняка и убивали спящих. Я несла смерть обитателям этого дома. Единственная горящая лампа оказалась в самом конце галереи второго этажа над личным кабинетом Костолома. Возле массивной надежной двери, облокотившийся болибарду, дремал очередной охранник, полуорк в железной кирасе. Крепкий, сильный и наверняка не слишком умный. Я окликнула его, и он резко проснулся. — Твой хозяин ждет меня, — сообщила я. Полуорг постучал в дверь своеобразным стуком. Четыре быстрых удара, затем пауза, два медленных стука, а затем три быстрых. На его стук в двери открылось крохотное узкое смотровое окошко, буквально с мой мизинец размером. Из этой щели вырвался яркий свет, который тут же померк. Я увидела глаза к столу, которые внимательно изучали меня. «Я выполнила оба ваших поручения, мастер Генгрихмарь. Я привела серого ворона в условленное место». И я сумела выяснить, когда и с какой целью собирается рой. Окошко тихо закрылось. Послышался звук многочисленных отпираемых засовов. Тяжелая непробиваемая дверь стала медленно открываться. На пороге комнаты в длинном ярко-красном халате стоял костолом. — Честно говоря, Елена Фея, вы застали меня врасплох. Я ожидал вашего визита только утром. Но столь красивую девушку готов принять в любое время суток. Пригласил он меня внутрь комнаты, улыбаясь во весь рот. Первым делом к столом направился к шкафчику с бутылками дорогого вина. Несколько мгновений стоял, выбирая напиток, затем взял высокую темную бутылку и пару бокалов. Все так же, улыбаясь, развернулся ко мне и замер. Его улыбка медленно сползла с лица, когда он увидел вошедших вместе со мной людей. Их было четверо — серый ворон, коришка, какой-то толстый карлик с закрытым маской лицом, а также высокий мужчина в черном глухом плаще и надвинутом на глаза капюшоне. Все они держали в руках направленные на хозяина дома заряженные арбалеты. Я быстро отошла в сторону, чтобы не оказаться на возможной линии стрельбы. Костолом проводил мой уход разочарованным взглядом. Видимо, мысль прикрыться мной у него все же успела зародиться. из резких движений поставь бутыли бокалы на стол, затем садись вон в то кресло. Раздался шипящий голос высокого незнакомца. Затем хозяин дома медленно поставил посуду и опустился в глубокое мягкое кресло, положив руки на подлокотники. К столом без всякого интереса пробежался глазами по серому ворону и коришки. Зато двое других раболетчиков вызвали у головореза самый живой интерес. «Вижу, меня осчастливил своим визитом легендарный красный лорд, руководитель гильдии воров, вместе со своим стражевым псом», проговорил хозяин дома, не выказывая никакого испуга в голосе. Высокий мужчина, помедлив, откинул капюшон. Я едва не вскрикнула от неожиданности и испуга. Рядом со мной стоял самый настоящий вампир. Карлик решил последовать примеру своего господина и тоже открыл лицо, сняв черную маску. — А вот это уже сюрприз! — реально удивился ко столом Тиль, жестокое сердце! Ты же погиб двадцать лет назад! Поговаривали, что всю вашу четверку положили охранники в какой-то горной самоцветной шахте. Тогда это был сильный удар по ордену ассасинов. Целый год потом не могли выбрать достойного лидера для группы безымянного пальца. Карлик, не отводя с хозяина дома заряженного арбалета, уселся в соседнее кресло. В последнее кресло в комнате сел красный лорд, положив свои длинные ноги на стол. Свой арбалет вампир держал направленным на костолома, Но я сразу заметила, что поза руководителя гильдии воров позволяла ему мгновенно перенаправить оружие на карлика. Похоже, знакомство своего подчиненного с Костоломом оказалось неприятным сюрпризом для вампира, и он просчитывал все возможные варианты развития ситуации. В комнате зазвенело напряжение. Первым заговорил карлик. Семнадцать лет назад наша четверка угодила в засаду после выполнения заказа на одного скупщика самоцветных камней. Два моих спутника погибли на месте, а смертельно раненую вережку я сумел вынести из этих темных штолен. Она умерла на моих руках, и последней ее просьбой было заботиться о нашем общем сыне. Ему тогда было всего полгода, Я вернулся в Холфорд с младенцем на руках и затем явился к главе Ордена Ассасинов прямо в его секретное убежище. «И он тебя не убил за то, что ты узнал его?» — удивился Костолом. «Он был весьма удивлен тому, что я вычислил главу Ордена, но не убил меня и отпустил с миром, выслушав мой рассказ». Я сдал знак руководителя отряда и ушел из ордена. Только где мне было искать новый дом и новое призвание? Мои слишком уж характерные приметы, длинный список преступлений и внушительная сумма за поимку были известны каждому стражнику в Холфорде. Поэтому я решил пойти к таким же отверженным, в гильдию воров. Там мне и сыну дали убежище в школе воров, и я своим трудом и умениями постарался отблагодарить гильдию за приют. Но в душе я всегда оставался ассасином». После этих слов карлика серый ворон как бы невзначай отошел на пару шагов назад, чтобы видеть одновременно костолома и тиля. Коришка, понимающая своего хозяина без слов, отступила к противоположной стене, чтобы видеть всю комнату. Атиль, жестокое сердце, явно видевший такие перестановки, спокойно продолжил. «Да, я всегда оставался ассасином. И поэтому помнил древний, как сам наш мир, договор братьев по тени между гильдией воров и орденом ассасинов. Воры никогда не лезут в дела ордена, ассасины никогда не принимают заказы на воров, если те официально состоят в гильдии». Присутствующая здесь Тайфлинг Коришка является живым примером соблюдения того древнего договора. Группа ассасинов из Курстана сразу же отступила, как только узнала, что их жертва вступила в гильдию воров. И именно поэтому мы здесь, ассасин Генрих Марр, руководитель отряда Среднего Пальца. Ты принял заказ на двух охраняемых древним договором учеников школы и не снял заказ, даже когда выяснил, что цели являются официальными членами гильдии воров. За это преступление ты приговариваешься к смерти. У Костолома при объявлении приговора не дрогнул на лице ни единый мускул. Он явно ожидал именно таких слов. Но хозяин дома вовсе не считал себя обреченным. Он начал свою речь, и в интонации говорящего была убежденность в своей правоте. «Ты ничего не знаешь, бывший ассасин и бывший командир. Времена меняются. У ордена появились новые друзья. Эти двое влезли в дела ордена и попытались помешать объединению ордена с новыми союзниками». Моими устами говорит сама богиня смерти Морана, наша общая мать и создательница нашего ордена. Я не верю тебе, Генрих Марь. Союз с демонопоклонниками и превращение людей в оборотни — не наш путь. Ассасины никогда не вступают ни в какие союзы. Богиня смерти не склонится перед властью древнего демона. Ты извращаешь учения нашей матери Мораны. Но ты не можешь знать это наверняка. Ты ассасина, потому не можешь просто так взять и убить меня, поскольку не исключено, именно ты неправ и нарушаешь волю Мараны. Давай решим наш спор по обычаю Мордина, предложил к столу карлику. Пусть сама богиня смерти Марана выберет правого. На столе стоит бутылка вина и два одинаковых бокала. Наполни их вином своими руками, чтобы без обмана. Вон в том шкафу в верхнем ящике хранятся шарики смертельного яда. Брось в один из бокалов яд, и он моментально растворится. А потом пусть кто-либо другой, не я и не ты, много раз повернет этот поднос. На кого укажет палец богини смерти, тот умрет и будет признан проигравшим в споре. Если моя правота подтвердится, остальные немедленно должны будут покинуть мой дом. Тиль задумался и долго смотрел на ухмыляющегося Костолома. Я думала, карлик просто выстрелит в эту наглую рожу и не будет участвовать в такой своеобразной русской рулетке. Но Тиль вдруг решительно встал, подошел к столу и взял бутылку вина. Долил до самых краев оба бокала, очень долго копался в своем широком поясе, прежде чем вынул оттуда металлический пинцет, после чего подошел к шкафу, открыл ящик, аккуратно пинцетом вынул из какой-то коробочки белый шарик и подошел к столу, бросил яд в один из бокалов и попросил меня подойти. Я подошла к столу. «Думаю, будет самым правильным предоставить право крутить поднос тому, кто не обучался ловкости рук в гильдии воров. Крути, волшебница!» Я взяла пальцами за край подноса и стала его раскручивать на столе, стараясь не опрокинуть высокие золотые бокалы. Глаза всех присутствующих в комнате непрерывно следили за отравленным бокалом. Я тоже отслеживала его. «Думаю, достаточно», — сказал через минуту красный лорд. Карлик предоставил право выбора своему сопернику. Костолом протянул руку и безошибочно взял безопасный сосуд. Карлик не стал оспаривать его выбор и взял себе другой бокал. Оба спорщика одновременно с залпом выпили вино. Потом долго вслушивались в свои ощущения. И вдруг ко столом скрючился пополам, на его губах появилась пена. «Жжется-то как!» — простонал он. Шатающейся походкой он сделал пару нетвердых шагов к карлику, прижимая руки к животу. Тиль внимательно следил за отравленным ассасином, шагнул к тому и разжал пальцы. На пол, тяжело звякнув, упал тонкий стилет. Тиль, «Пока я не умер, поясни! Я же следил за сосудами!» — простонал, падая на колени к столом. Карлик промолчал, но за него ответил красный лорд. «Тиль не зря столько лет провел в школе воров». В оба бокала им были подкинуты комочки яда, которые долго плавали и не хотели почему-то растворяться в вине. Но вы все это время смотрели на демонстративно долгое вытаскивание пинцета из штанины Тиля и не обращали внимания на бокалы. «Именно так, мой господин», — согласился с вампиром Карлик. Ты стал слишком предсказуемым, Генрих Марь. Я предполагал эту встречу еще полгода назад. Изучал твое поведение, узнавал про ловушки в парке, расспрашивал тех, кто побывал в доме, разговаривал с твоими поставщиками, узнал предпочитаемый тобой яд и принял противоядие еще до входа в дом. Во время своей речи Тиль ходил вокруг стоящего на коленях костолома, который судорожно водил себе рукой по груди, словно собираясь расцарапать грудь. В какой-то момент карлик наклонился и отобрал у жертвы вынутый из-за пазухи халата метательный нож. Только после этого отравленный ассасин упал и затих. Тиль подошел к столу. Внимательно осмотрел мебель, прежде чем открыть внутренний ящик. Достал какую-то коробочку и радостно проговорил. Вот она, официальная печать руководителя отряда ассасинов. Сейчас я подпишу бумаги об отмене контрактов и разошлю нашими людьми по другим отрядам ассасинов уже сегодня утром серые вороны коришка перестанут быть в списке целей ордена ассасинов поздравляю сергей поблагодарил карлика и подошел поближе к столу но вдруг замер он посмотрел на стол и тихо спросил тайфлинга каришка ты же вроде носишь с собой тот странный ключ в виде паука который мы нашли в сгоревшем доме да вот он Девушка отстегнула маленький ключик от связки ключей и отмычек. «Кажется, я нашел ему замочную скважину». Сергей указал на висящее на стене, вырезанное из зеленого камня, круглое панно в виде паука. Если присмотреться, в спине паука можно было разглядеть тонкую прорезь. Сергей вставил странный плоский ключ, и часть стены за шкафом с бутылками отъехала в сторону открыв нашему взору сейф-тайник. Внутри тайника оказались пара перевязанных лентами свитков, столбики золотых монет и несколько золотых слитков. Сергей взял один свиток и развернул, пробежавшись глазами. Полный список людей, прошедших ритуал посвящения в подземном святилище Моргрима. Тут 274 человека, но большая часть имен вычеркнута. Перед нами список культистов, избежавших ареста во время осенних беспорядков в городе. Этот список необходимо передать инквизиции. Уже сегодня этот документ будет у святых отцов, — решительно проговорил красный лорд. За такой щедрый подарок инквизиция будет признательна нашей гильдии, а власти города станут более благосклонны к томящимся в тюрьмам нашим братьям хорошая находка а что во втором свитке сергей развернул пергамент долго вчитывался в записи пока не поднял горящие от волнения глаза и не посмотрел на карлика и вампира здесь подробный отчет работы ассасинов отряда среднего пальца на семью армазо список жертв и полученные за выполнение заказов суммы «Для гильдии воров в этой бумаге не будет ничего интересного, но для моего друга этот документ может стать бесценным». За уничтожение этого свитка семья Армазо выложит очень приличную сумму. «Так что насчет бесполезности ты не прав», — не согласился с Сергеем Карлик. «Да и семья Кафештенов отдаст не меньше за получение этого пергамента. «Я и собирался через своего друга передать этот свиток герцогу Кафештену», признался Сергей. «Сейчас род Кафештенов проигрывает борьбу за власть, но этот документ способен склонить чашу весов в нужную им сторону. За этот документ Мазурок Кафештен согласится выпустить всех членов нашей гильдии из всех тюрем в Холфорде и окрестных городах, «Хорошо, свиток твой», — согласился красный лорд. В этот момент Коришка вскрикнула и указала на Костолома. Тело на полу стало биться в конвульсиях и словно расплываться. Очертания человека стирались, на его месте проявлялся шипастый монстр. Прошло всего несколько секунд, и на ковре уже лежал ящер с зубастой пастью и грозными когтями. Чудище моргнуло вертикальными зрачками и стало приподниматься на костистых лапах. Но прозвучал слаженный выстрел четырех арбалетов, и тварь рухнула обратно на пол, затихнув уже навеки. «Какая мерзость!» — проговорил Тиль, осторожно разворачивая сапогом голову мертвой ящерицы. «И это извращение Генри называл служением матери смерти? Тьфу!» Нужно убедиться, что мы сегодня вырезали под корень всех людей Костолома и остановили распространение этой заразы среди ассасинов. Нам сегодня пришлось убивать, мы нарушили законы гильдии, поэтому все обнаруженные в доме сокровища вплоть до самой последней менки должны пойти в храм Белла на выплату штрафов за убийство. Вампир кивнул, соглашаясь с мнением своего помощника, а затем посмотрел на меня. Меня пробрала неприятная дрожь от такого пронизывающего, оценивающего взгляда ночного хищника. — Еленафея, — обратился ко мне вампир, — твои друзья тебе объяснили, почему при возможности пригласить любого самого опытного мага, Мы остановили свой выбор именно на тебе, хотя более опытный маг справился бы с этим заданием с большей легкостью. Насчет «любой маг бы справился» я сомневалась. То, что я сегодня проделала, намного превосходило возможности среднего мага. Но спорить с вампиром было неразумным и опасным, поэтому я просто ответила потому что любого другого мага вам пришлось бы убивать сразу после завершения операции Роя. Вот как раз в этот самый момент, когда все уже сделано, и настала пора покидать здание. — Да, ты умная девочка, — усмехнулся труль. Любой посторонний, узнавший о цели Роя, видевший лица членов гильдии воров и узнавший хоть что-либо об ее руководителе, Должен быть уничтожен в конце операции. Но за тебя поручились жизнями твои друзья. Поэтому мы решили нарушить правила и оставить тебя живой. Но ты всегда должна помнить, что ни одна живая душа никогда не должна узнать, что сегодня ты ночью была здесь. Городская стража, сыщики и маги будут землю рыть, расследуя это дело». А еще с большим рвением будут рыскать жаждущие вместе ассасины, прислужники рода Армазо и культисты Моргрима. Стоит хоть одному неосторожному слову достигнуть их внимательных ушей, как ты умрешь. Как и твои друзья и многие воры нашей гильдии. Ты это понимаешь? Я кивнул, понимая важность молчания. Вампир сразу отвернулся от меня и накинул капюшон. Карлик же еще какое-то время рассматривал меня. Не знаю уж, какие мысли крутились у него в голове, но он меня оценивал и о чем-то напряженно думал. Но обошлось. Тель потерял ко мне интерес, отвернулся и подошел к мертвому ящеру. «Мой господин, я принял важное решение». Обратился карлик к вампиру. Вампир медленно обернулся, подошел к Тилю и произнес с грустью в голосе. «Я знаю, о чем ты хочешь меня сейчас попросить, мой старинный друг». «Да, мой сын подрос и не нуждается больше в моей опеке. Через два дня у него состоится последний экзамен» после чего мой сын будет считаться самостоятельным членом гильдии воров. Охрана подземелий школы находится на высоком уровне, стража подобрана опытная и ответственная. Мне больше нечем заниматься в школе, моя задача выполнена, поэтому я решил вернуться в Орден Ассасинов. Орден переживает сейчас трудные времена, Один из пяти пальцев карающей руки смерти полностью уничтожен. Другие я ослабели и потеряли хватку. Передо мной появилась новая цель в жизни. Я хочу вернуть былое величие ордену ассасинов. У меня имеется перстень руководителя отряда среднего пальца. Я смогу набрать свой отряд новых воспитанников и вырастить из них лучших убийц во всем Холфорде. Вампир слегка поклонился, пожал руку своему товарищу и проговорил. «Уважаю и понимаю твой выбор, Тиль. Гильдия воров поможет Ордену. Ты сможешь, как и прежде, присутствовать на беседах с нашими новичками в школе». Раньше ты отбраковывал часть кандидатов и говорил, что из них получились бы хорошие убийцы, но никак не воры. Сейчас же ты сможешь предложить им другой выбор. Кстати, если серый ворон захочет, он тоже может стать ассасином. Я хорошо помню его собеседование и твое замешательство, Тиль. Сергей, непонимающе посмотрел на вампира, затем перевел взгляд на карлика. «Да, серый ворон, я не хотел брать тебя в школу воров», — признался карлик. «Слишком нереальными казались твои планы, слишком завышенным самомнение и слишком легкомысленным отношение к чужой своей смерти». Я тогда посчитал, что твой путь — путь ассасина, но руководитель гильдии воров лично настоял на твоем приеме, и красный лорд не ошибся. Ты стал лучшим из учеников. С твоими успехами за время учебы может сравниться лишь Каришка. Вы — два ярких бриллианта во всем тусклом и заурядном потоке прошлого года поэтому я совсем не удивился, когда вы сошлись и стали работать парой. У каждого из вас через два дня будет шанс доказать, что именно он лучший выпускник школы воров. Соперников будет много, но и награда в этом году поистине королевская. В дверь осторожно постучала и вошла очень красивая женщина. Возможно, даже самая красивая из всех, кого я видела в своей жизни. Грациозная, очень спортивная и элегантная. В облегающем тонком костюме из серой ткани, подчеркивающем идеальную фигуру. Капюшон был откинут назад, позволяя разглядеть пышные, чуть вьющиеся каштановые волосы. «Мы почти закончили», — Выживших врагов нет, деловито сообщила она вампиру. В парке и доме остались шестнадцать трупов. Пятнадцать из них после смерти превратились в тела животных, один остался человеком. Я приказала проткнуть сердца и головы мертвецов деревянными кольями. Ребята заканчивают погрузку самого ценного. Через одну клипсидру можно будет уходить. «Хорошо, властелина, ты отлично справляешься». — удовлетворенно проговорил вампир. — Мы тоже уже закончили. Проводи нашу юную волшебницу на улицу и проследи, чтобы наши громилы ее не обидели. И заодно пришли мне четырех самых шустрых из твоих ребят, которых можно будет заслать гонцами этой ночью. Властелина с достоинством поклонилась руководителю гильдии, после чего сказала мне следовать за ней. Шагала она бесшумной мягкой походкой хищной кошки, готовой в любой момент к активным действиям. Попадавшиеся на нашем пути занятые переноской вещей воры останавливались и с большим уважением пропускали эту сильную и опасную красавицу. Без каких-либо задержек властелина вывела меня через парк на улицу, попрощалась и указала дорогу в сторону Академии магии. Серый ворон и присоединились ко мне уже в городском парке. Выглядели они весьма довольными жизнью. Без каких-либо происшествий мы подошли к растущему ограде Академии высокому дереву. Тайфлинг сняла со спины веревку и стала быстро и ловко завязывать на ней петли через каждые полметра. — Сейчас Коришка залезет наверх и скинет тебе эту веревку, чтобы ты смогла залезть на дерево, — прокомментировал Сергей, зевая от усталости. Корешка сняла с пальцев кастет и надела его обратной стороной, чтобы хищные металлические когти находились со стороны ладони. Надела такой же кастет на левую руку, затем прищелкнула к носкам ботинок металлические шипастые насадки. А затем, словно белка, ловко взбежала по вертикальному стволу дерева. Я даже ахнула от удивления. «У меня самого так не получается». Несколько смущенно признался Сергей. Мне привычнее и удобнее карабкаться по старинке, цепляясь за щели и выступы. Сверху к моим ногам упал конец веревки. Я вставила осторожно туфлю в нижнюю веревочную петлю, ухватилась руками повыше и стала подниматься. Ничего сложного, достаточно удобно даже оказалось. Через минуту я уже стояла на ветке рядом с коришкой. А вскоре к нам присоединился и Сергей. Он уже зарядил свой арбалет. «Твоё окно открыто. Сейчас дождёмся обхода и пролезем. Пойдём в обратном порядке, ты будешь первой». Я кивнула. Ждать пришлось недолго. Уже через пару минут внизу под нами прошли двое ночных дежурных. Как только они скрылись за поворотом башни, Сергей выстрелил. Арбалетный болт со стуком вошел в деревянную балку над моим окном. Корешка и Сергей быстро за два конца натянули веревку и привязали к дереву. Сразу после этого я обхватила ногами натянутую двойную бечевку и начала свой обратный путь над шипастой оградой Академии. Наконец я услышала у самого уха голос Свелины. «Все, можешь опускать ноги». Маленькая Свелинна даже взобралась с ногами на подоконник, чтобы помочь мне. Я спрыгнула в комнату и шумно выдохнула. Маленькая магичка воды крепко обняла меня и уткнулась своим заплаканным лицом в мою мантию. «Елена, я так волновалась за тебя!» Я подала руку маленькой волшебнице, помогая ей спуститься с подоконника. Вскоре к нам присоединился Сергей, а после и коришка. На этот раз коришка не рисковала и тоже проползла по канату, как и все остальные. Затем Сергей быстро смотал веревку и закрыл окно. — А теперь рассказывайте! — строго потребовал Свелинна, присаживаясь на свою кровать. — говорил в основном серый ворон. — Начал Сергей издалека, с нашего пути в Холфорд и моего поступления в Академию магии. Рассказал о встрече с корешкой и краже кошелька у нашего общего друга. Многие детали даже я сама слышала впервые и потому тоже внимательно слушала. А Сергей рассказал о первой встрече со Свелинной и о пророчестве, рассказал о своем походе в склеп золота мертвых и о том, как Коришка бросила его в этом опасном подземелье. Рассказал о том, как Тайфлинг искупила свою вину, продав себя в рабство. Рассказал о пропаже дочери хозяина таверны и о совместном походе двух воров в страшное подземное логово культистов Моргрима. Когда Сергей закончил свой рассказ, корешка уже давно дремала, свернувшись калачиком на кровати кары. Я сама из последних сил боролась со сном. Свелинна же сидела явно потрясенная. Девчонка, похоже, чуток успокоилась насчет серого ворона, На меня же смотрела с неприкрытым восхищением. «Фея, поздно уже, мы пойдем по своим комнатам», — вставая, проговорил Сергей, собираясь будить корешку. Но его неожиданно остановила Свелинна. «Если вас обнаружат ночью в коридорах Академии, будет много ненужных вопросов. Ложись на моей кровати, а я лягу спать вместе с Феей, если она не против, конечно». Я не возражала, хотя и сильно удивилась. Свелинна, похоже, окончательно перестала бояться серого Ворона и его подружку. Я укрыла спящую корешку одеялом, и она в ответ пробормотала что-то неразборчиво благодарственное. Когда Свелинна ушла умываться, я тихо поинтересовалась у Сергея, почему он, невзирая на недвусмысленное предупреждение руководителя гильдии воров, вдруг решил рассказать Свелинне правду про сегодняшние ночные события. Сергей таким же шепотом мне ответил, «Свелинна — это один из указанных в пророчестве друзей. И если этой маленькой волшебнице предстоит быть с нами, то стоит быть с ней откровенными. Она хоть и маленькая, но весьма серьезная и не выболтает тайну. А вот фальшь Свелинна обнаружит, и тогда последствия могут быть непредсказуемыми». Сергей и Каришка уже давно спали, в комнате слышалось их ровное дыхание. А я никак не могла уснуть и решала про себя, правильно ли мы поступили, доверившись такой малявке. Словно отвечая на мои мысли, лежащая рядом со мной Свелинна едва слышно прошептала мне на ухо. «Не волнуйся, фея, ты для меня как старшая сестра, и я никогда не выдам того, что вы мне сегодня рассказали» даже если меня будут пытать ваши враги, клянусь. И я поверила этим явно искренним словам.